Гарри, Билл, Линда и Мелани заселились в дом на берегу озера и легли спать. Другой день после того, как все х о р о ш е н ь к о выспались, вся компания собралась в кафе с видом на озеро. Погода стояла превосходная, жара у воды совсем не чувствовалась, теплый ветерок слегка колыхал белую скатерть. В кафе Билли познакомил Линду, Гарри и Мелани со своими друзьями детства, которые приехали на озеро со своими женами. Компания собралась большая и шумная. Лучшими друзьями Билла, с которыми он провел свое детство, были Стив, Хэнк и Клифф. Стив к а р т м а н крупный весельчак, он имел лишний вес, но выглядел подтянутым и даже спортивным. В нем б ы л а н е к а я о л е г к о с т ь не х а р а к т е р н а я для полных людей, а вот его жена Миранда подобной легкостью не обладала. Бил запомнил ее как противную, жирную феминистку и испытывал к ней отвращение. Хэнк Гинси был маленького роста, далеко не красавчик, чего не скажешь о его жене, которая была выше своего мужа на две головы и это без каблуков, а каблуки она носила всегда. Свою жену Хэнк называл ласково Джипси, а она называла его Котиком. Возникает вопрос, что нашла девушка модельной внешности, н и з е н ь к о м и казистом Хэнки? А догадаться было несложно. Хэнк работал пластическим хирургом и очень хорошо зарабатывал. Именно Хэнк собрал друзей на базе отдыха. Он оплатил домики и арендовал катер, который больше был похож на шикарную яхту. Замыкал список друзей Клифф Денроуд. Человек он был любопытный, очень самолюбивый, эксцентричный, иронимый. Жены у него не было, и никто никогда не видел его с девушкой. У друзей даже закралась мысль о его ориентации. Но Клифф дал понять, что предпочитает исключительно женщин и ищет свою единственную, но никак не может найти, потому что нет в этом мире ни одной достойной женщины, способной понять его тонкую натуру. Друзья собрались вместе спустя долгие годы, каждый рассказывал о себе и о своей жизни. Здесь красиво, мы частенько приезжали с л и н д о й на это озеро, сказал Билл. У Линды есть небольшой домик, доставшийся ей от родителей, поэтому мы часто здесь проводили время. Домик заинтересовался Хэнк. Да, там, конечно, гораздо лучше, чем здесь. Дом стоит в лесу и нет никаких соседей, а здесь кругом люди, шум моторных лодок, суета. Как далеко ваш дом от этой базы? Миль тридцать, может, чуть больше. Вон за тем мысом. Бил указал в сторону маяка. Можно отправиться в маленькое путешествие. Мы ведь завтра все равно хотели провести весь день на яхте, рыбачить, загорать, купаться. Да едем до домика в лесу, там переночуем и обратно. Никто не против, спросил Хэнк. Но всем было без разницы, куда ехать и что делать, возражать никто не стал. Первый день прошел без активного отдыха. Спали до обеда, потом гуляли, вечером посидели у костра и, не засиживаясь до поздна, разошлись по своим домикам. На второй день друзья были бодры и полны энергии. С самого утра все зашли на борт яхты и отправились в морское путешествие по просторам огромного озера Америки. На яхте компания пыталась провести время максимально весело. До обеда мужская половина проводила время на корме, где каждый следил за своим спиннингом. Яхта двигалась на малом ходу, поэтому спиннинги можно было не кидать, а просто воткнуть в гнездо, сесть в кресло и ждать поклевки. Клевала в этот день плохо. Везло больше всего Гарри, который до этого никогда не держал в руках спиннинг. Гарри радовался, как ребенок каждой пойманной р ы б е Новичкам везет, подшучивал над ним Хэнк. Вот это ты рыбину вытащил, вот это да. Гарри кидал окуней в ведерко и, пуще всех, был увлечен рыбалкой, когда как остальные просто сидели и пили пиво. Били, что ты ему заблесну дал? Что у него одна мелочь клюет? Все нормально, Хэнк, пускай рыбачит. Смотри, какой он счастливый. Пока мужская половина рыбачила на корме, Мелани и Джипси загорали топлес на верхней палубе яхты, попивая вино из больших бокалов. Эти две девушки сразу нашли общий язык между собой. У них, как оказалось, было много общих тем. Они сразу же нашли в друг друге родственную душу. Линда не влилась в компанию двух юных девушек, загорающих т о п л е с После нескольких часов проведенных с ними она поняла, что их интересы не совпадают совершенно никак. И Линда отправилась на кухню, где хозяйничала тучная Миранда. Представляешь, начала рассказ Миранда. На прошлой неделе я пришла к своему начальнику и рассказала, что на меня постоянно непристойно смотрит наш старший менеджер. Он смотрит на мою грудь, он вообще постоянно п я л и т с я на меня. Я вижу в о т р а ж е н и и что как только я пройду мимо, он смотрит мне вслед. Я все рассказал директору, но тот только посмеялся надо мной. Не в открытую, конечно, но я чувствовал, что для него это все несерьезно. Я знаю, что он смеется надо мной считает, что если у меня полная фигура, то значит на меня никто не может пялиться. Ох, если бы знала, как мне тяжело работать среди этих диких мужланов. А что если старший менеджер? Влюбился в тебя? – спросила Линда. У Миранды перекосило лицо, словно она проглотила к и с л ы й лимон. Это животное в своих больных фантазиях представляет, как раздевает меня, и это ты называешь любовью? Линда постаралась перевести разговор на другую тему, но Миранда всегда ловким образом умудрялась перевести разговор на ненавистных мужчин. Бил стоял на палубе и смотрел б и н о к л ь Где-то уже скоро должно появиться то место, куда следовала их яхта. с к о р е Бил увидел в оптику бинокля нужный пирс. Яхта не могла подойти к пирсу из-за своего размера. Не доходя до пирса 50 метров, прибор измерения глубины издал предупредительный писк. "Все, ближе не подойти", сказал Хэнк. "И что нам делать?" спросил а Джипси. "Бросим я к о р я дальше на лодке". На яхте была надувная лодка с мотором. Лодку спустили на воду и все перебрались с яхты на причал. Гарри окликнул его Билл. Не спешите в дом, давай сплаваем за ящиком. Опять этот ящик. У меня спина до сих пор болит после того, как мы его затащили на яхту. Боюсь, что моя спина второй раз не выдержит. Попроси кого-нибудь из своих друзей. Нет, Гарри, тебе стоит больше заниматься физическим трудом. Ты должен держать свои мышцы в тонусе. Гарри вернулся вместе с Биллом на яхту и они взяли тяжелый ящик. О, Господи, что там у тебя? Почему ты не говоришь мне? Я ведь вижу, что там что-то важное для тебя. У каждого есть скелеты в шкафу. Там мой скелет, Гарри, и я тебе не вру. Для того, чтобы легче переносить контейнер, Бил привязал к нему два. Шеста, так чтобы можно было переносить его как на носилках. Гарри держал шесты позади и ворчал себе под нос. Я чувствую себя левитом, который таким же образом таскали по пустыне ковчег Завета. Когда они опустили контейнер в лодку, Гарри расправил спину одной рукой, он держался за поясницу. Офак, чертов ковчег! Чёртов ковчег! Это что-то новенькое? Рассмеялся Билл. Надо будет рассказать. Это паста Рукели. Они перевезли ящик на берег и занесли его в небольшую хижину, которая стояла поодаль от дома, прямо на берегу озера. Пускай здесь стоит. Что там? Снова начал допытывать его Гарри. Придет время, я скажу, что там. Очередной сюрприз? Можно сказать. И так рассмеялся Билли. На новом месте было действительно хорошо. Кругом стоял большой лес и пахло хвоей. К вечеру ребята обустроились и принялись жарить мясо на углях. В этот день все пили много алкоголя, поэтому, будучи в приподнятом настроении, все очень легко общались друг с другом. к о м п а н и я сидела за большим столом беседки. Кто-то на телефоне включил музыку, и Джипси Смела не стали танцевать пьяные танцы. Позже к ним присоединился счастливый Клив. Он у в е р я л что свежий воздух п и н и т в его голову, но у всех было иное мнение по поводу источника его опьянения. Чем больше друзья пили, тем с т р е м и т е л ь н е е их разговоры скатывались нейтрально-приличных на провокационно-политические. В 2021 году в США прошли президентские выборы, запомнившиеся американцам как с а м ы е о д и о з н ы е Выборы закончились, но общество, разделенное на две противоборствующие части, продолжало бурлить и волноваться. Когда разговоры друзей дошли до политики, то оказалось, что друзья были сторонниками разных партий. Одни из пены урта защищали Трампа и утверждали, что у них украли победу, другие же уверяли, что Байден наведет порядок где надо. Демократы тратят деньги налогоплательщиков на всякий безработный сброд, разразился гневной тирадой Хэнк, как оказалось, он был ярым Трампистом. Миллионы, да что там миллионы. Половина граждан Америки не платят налоги. Эта половина живет за счет других, живет, в том числе, на мои деньги. Знаете, сколько я о т даю налогов в год? Я даю больше трехсот тысяч долларов. Вы только вдумайтесь, какие это деньги. На такие, как я, возложили бешеные налоги. Окей, я не против, но куда уходят мои деньги? А на мои деньги будут жить разные лентяи. Эти лентяи потом будут с удовольствием голосовать за демократов, потому что едят с и х рук демократы, плодят нищету, нищета – это основа электората демократической партии. А ты не думал, что сегодня у тебя есть работа, а завтра ее не станет, оппонировал ему Стив. И тогда тебе самому придется жить на пособие и прочую поддержку. Тогда мы посмотрим, как ты изменишь свое мнение о республиканцах, у которых в глазах только собственные выгоды и личные капиталы. Стив, послушай меня. Я в отличие от тебя живу не от зарплаты к зарплате. У меня есть накопления и различные собственность, поэтому м н е не нужны податчики государства. Не будет у меня работы, Я найду другую. Я высококлассный специалист, который 10 лет обучался в медицинском университете. Поэтому ты смотришь на мир с высоты своего полета. Люди не все оканчивают университеты, некоторые зарабатывают свои баксы руками, и им живется очень н е легко. Мне, к примеру, не повезло родиться в семье юриста. Мои родители обычные люди, работающие на обычных вакансиях, и оплатить мое обучение они были не в силах. Окей, а ты мне теперь скажи, почему труд рабочих в нашей стране оплачивается не так, как хотелось бы? Может, все дело в мигрантах? А кто стоит за мигрантами? Да все те же демократы. Мигранты голосуют за демократов. Это демократы открывают всем двери в нашу страну. Прутся все со всего мира, рожают здесь своих детей, которые тоже чудесным образом становятся гражданами США. Мигранты – это дешевый рабочий труд, поэтому наши граждане предпочитают сидеть дома на пособии, нежели работать за низкую зарплату. И в этом порочном кругу виноваты демократы. Байден – вот где самое настоящее зло. А Трамп был спаситель Америки, но мы все видели, что произошло на выборах. Они просто украли у нас победу. Хэнк грязно выругался, эмоции его переполняли. Да, все верно, подключился к спору Клив. Они украли у Трампа победу, причем обратите внимание, как они это сделали. Эти мерзавцы запустили эту чертову пандемию. Вся эта чехарда слагдауном заточена на то, чтобы демократы могли украсть победу у республиканцев. Вы только представьте, на какие меры им пришлось пойти ради этих выборов. Они не постеснялись ввергнуть в хаос весь мир. Миллионы людей умерли, миллионы разорились, и все это ради победы Байдена. Позвольте, я вас поправлю по поводу пандемии. Вмешался в разговор Билл. Пандемию запустили не только для того, чтобы украсть выборы у Трампа. Все дело в том, что экономика США уже не в состоянии себя воспроизводить. Экономика взлетела. дать таких высот, что дальше ждет затяжной прыжок в пропасть. Но пока что не все так плохо, и до пропасти есть еще один шаг. За 60 лет в нашей стране напечатали столько зеленой бумаги, что человечество не успевает работать и создавать необходимое количество товаров, чтобы обеспечить стоимость доллара и держать его на плаву. Доллар готов схлопнуться и тем самым угробить всю экономику. Сложилась такая ситуация, что зеленой бумаги много, а товаров мало, поэтому существует только один вариант, как остановить крах и не свалиться в пропасть: необходимо выкачать избыточные доллары из карманов населения и малого бизнеса, а избыточную массу выкаченных долларов просто уничтожить. Миссию по выкачиванию избыточной массы долларов из экономики возложили на созданный вирус гриппа. которые возвели в статус страшной пандемии для борьбы с которой обязательно нужно вводить локдаун, комендантский час и прочую жесть. Под тему пандемии выкачали и сожгли очень много зеленой бумаги, тем самым снизилась инфляционная нагрузка на доллар. Пандемия – это своего рода оздоровительный укол для экономики, после которого можно будет протянуть еще пару избирательных сроков без угрозы шагнуть в пропасть навсегда. Бил, послушай, возразил ему раскрасневшийся стив. Кто ты такой, чтобы рассуждать на такие сложные вопросы? Ты что, специалист, аналитик, экономист? Ты даже не окончил колледж, ты, прости меня, конечно, но твои слова мягко сказать н е к о м п е т е н т н ы Да, я не учился в колледже, поэтому мои мозги не засраны всем тем дерьмом, который годами вбивали в ваши головы. Я вижу, как устроена система, и я вижу, как одни люди зарабатывают зеленую бумагу своим трудом, а другие люди эту зеленую бумагу печатают. Доллар — это концептуальная константа рабовладельческого строя, в котором мы с вами находимся. Рабовладельческое общество, ты сегодня перепил Билли или окончательно тронулся умом? Стив перешел на откровенное хамство. Да, Стиви, ты самый, что ни на есть раб. Причем ты очень хороший раб. Хорошие рабы не подозревают о своем рабстве или отрицают его. Если ты такой умный, то скажи, какая есть альтернатива доллару? Конечно, золото. То самое золото, которым расплачивался твой дед д а я р о зеленой бумаги. Если люди перейдут на золото, то рухнет нынешняя рабовладельческая система. Ребята, которые печатают сейчас доллары, не смогут печатать золото. А если им нечего предложить этому миру кроме зеленой бумаги, то тогда им придется пойти на работу. Да, всем нужно молиться на доллар. Снова не согласился Стив. Именно эта зеленая бумага сделала Америку сильной. Мы нагнули долларом все страны мира. Мы живем лучше, чем кто-либо другой. Все завидуют нам, и это все благодаря доллару. Совершенно верно, Стив. Мы живем лучше за счет других. Это ли не есть суть рабовладения? Твои дети кидаются едой, а где-то на другом конце мира такие же дети умирают от голода. Ты радуешься, что Америка смогла нагнуть другие страны, но я твои радости по этому поводу не разделяю. А еще я знаю, что в этом мире за все приходится платить, и я уверен, что Америка вскоре заплатит очень большую цену за свое благополучие. Нашу страну ждет неминуемый крах, всех нас ждет страшное будущее. Вы взгляните на долг США. Давайте представим, что завтра США не сможет расплатиться с кредиторами, и что тогда? А тогда нашу страну будут раздавать за долги. Западное побережье дадут Китаю, восточное побережье разделит между собой Европа, Аляску заберет Россия, а ядерное оружие достанется Саудитам. Авианосцы заберут Японцы, страна впадет в страшную нищету, великая депрессия покажется легкой прогулкой. Американцы будут жрать из помойки, а помойки будут совсем не такими сытными, как сейчас. В помойках вы не найдете выброшенной еды. Там будут тухлые объедки и б л е в о т и н а Вот этой б л е в о т и н о й будет питаться вся страна, пока вся не передохнет. Ух, какую мрачную картину ты описал, удивился Хэнк. Пока будут демократы у власти в нашей стране, Америка будет спать спокойно, продолжал свою линию Стив. Демократы приструнят Китай и очумелую Россию. Демократы не дадут упасть доллару. Америка будет великой. Но такие самодуры, как Трамп, могут с легкостью все развалить. Поэтому я счастлив, что удалось отобрать власть у этого придурка. Жалко, что не удалось отдать его под суд. Поместив дело совсем не в демократии или республиканцах. Это разделение еще имело место быть, когда за демократами стояло религиозное большинство американцев, а за республиканцами богачи и банкиры. Это было противостояние Бога против дьявола. Но те времена давно канули в лето. Сегодня эти партии — это всего лишь ш и р м а видимость политики, а история пишется в другом месте, и история уже написана, поэтому неважно, какая партия будет у власти. Будущее от этого не изменится. Бил упомянул о Боге, и это подействовало как красная тряпка на быка. Быком оказалась Миранда. Скажи мне, Бил, обратилась к нему Миранда своим противным голосом, если бы тебе все же пришлось выбрать между Байденом и Трампом, то ты бы кого выбрал? Трампа. Почему? Потому что он не поддерживает ЛГБТ. Вот я так и думала. Он не только поддерживает этого фашиста Трампа, но и сам фашист. Те, кто не поддерживают ЛГБТ, фашисты? С иронией спросил Гарри. Конечно, конечно фашисты. Мои две знакомые были избиты в метро только за то, что держались за руки друг с другом. Вы представляете, на них набросился мужчина в майке с изображением Трампа и избил их кулаком прямо по лицу. Когда я увидела фотографии, где они стоят полностью окровавленные, то была в шоке. Это ужас. Ну ничего, эти л е с б и я н к и з а л е ж у т свои раны дома. И пошутил Билли и все рассмеялись его шутке. Это не смешно, не смешно, вы отвратительны. Чем же я отвратителен? спросил ее Билли. Ты отвратителен своим богом вся ваша религия. Это пережиток варварских времен, где с ж е н щ и н о й обращались как с каким-то с котом. Ты для меня такой же варвар и дикарь. А ты отвратительно сама по себе. Посмотри на себя, сколько ты весишь? 120 килограммов или 140? Бог презирает двух животных собак и свиней. Угадай, с т р е х раз, на кого ты похожа? Миранда стала захлебываться от гнева. Стив. Ты слышал, что он сказал. Будь ты моей женой, Миранда, то я бы повесил тебя вот на этом самом дереве. Билл указал на дерево. Гарри подбежал к Биллу и стал уговаривать прекратить этот бесполезный разговор. Билл, слушай, ты уже сегодня довольно много наговорил. Мы все п ь я н ы мы во власти дьявола, поэтому не предавайся искушению л у к а в о г о Пошли, я отведу тебя спать. Ты прав, Гарри. Пошли. Билл не захотел спать в доме, а пошел спать в хижину у озера, ту самую хижину, куда они с Гарри днем занесли пластмассовый контейнер. После ухода Била настроение у всех было скверное. Обычные разговоры обернулись личными оскорблениями, и все понимали, что вечер испорчен и продолжать его уже не имело смысла. Друзья переправились спать на яхту на берегу, осталось только Линда и Билл. День полный эмоций подошел к концу, и все спокойно заснули. Но день все же не закончился только на этом. В ч е т в е р т ь третьего ночи на яхте проснулся к л и ф Он не сразу понял, в чем дело. Снаружи доносился страшный треск и крик женщины. Он неспешно вышел на палубу и увидел пожар на берегу. Хэнк, Хэнк! закричал к л и ф Спустившись вглубь яхты, он стал стучать в каюту Хэнка. Хэнк, Хэнк, твою мать, вставай, на берегу пожар! н о т к р ы л дверь. По его лицу было ясно, что он находился в безнадежном о п ь я н е н и и но все же без каких-либо эмоций, словно на автопилоте, пошел спускать надувную лодку на воду. Что случилось, к л и ф Выбежал из каюты н а п у г а н н а я Джипси. Я не знаю, не знаю. Там пожар, надо срочно ехать на берег. В проеме появился не менее испуганный Гарри и Стив. Какой пожар? Мы горим, спросил Гарри. Нет, не мы горим, горит дом на суше. О oh мой гад, п р о и з н е с Гарри и схватился за голову. Пошли в лодку, все в лодку с командовал Хэнк. Они спешно сели в лодку и доплыли до берега. Там на берегу прямо у воды полыхала хижина, а рядом с ней суетилась Линда, пытавшаяся тушить пожар водой из ведер. Берите ведра, тушите, тушите, закричала Линда, когда те подошли ближе. Вся хижина была объята огнем, пламя уходило вверх примерно на высоту деревьев. Тушить ведрами такой пожар не имело смысла. Линда, вам надо отойти здесь, уже ничего не спасти, тем более заливать огонь ведрами. Бил там, прокричала Линда истеричным воплем. Бил, растерянно спросил Хэнк, он не сразу понял, что кого-то не хватает. Да, там в огне, Бил, кричала Линда. Все взяли ведра и начали тушить пожар, но толку от этой бесполезной суеты было мало. Примерно через полчаса пламя стихло само. Гореть уже было нечему. На том месте, где была хижина, сейчас была огромная куча угля и пепла. Все находились в состоянии шока. Все отказывались верить, что Билл сгорел в этом пожаре. Этого не могло быть. Клифф увез джип с Эмели и Миранду на яхту. Гарри сидел у воды, схватившись руками за голову. Стив сел в машину и поехал на главную дорогу встречать пожарных, которые, в общем-то, уже были не нужны. Он был один в хижине? – спросил Хэнк у Линды. – Да, я пошла спать в дом, а он спал в хижине, – рассказывала она сквозь слезы. Он всегда спал в той хижине, когда мы приезжали сюда. Говорил, что у реки спится лучше. Но почему там случился пожар? Не знаю, не знаю, рыдала Линдер. Может, он зажег керосиновую лампу, может, уснул, сигаретой. Не знаю. А он точно был в хижине. Точно. Вскоре приехал пожарный расчет и скорая помощь. Пожарные залили остатки недогоревших углей и приступили к поискам тела. Хижина была небольшой, поэтому тело пожарные нашли быстро. Хотя телом остатки Била назвать было сложно, скорее это был обугленный скелет. Его опознали только лишь по медальону в области груди и часам на руке. Гарри не мог сдержать своего горя и впал в истерику. Он упрекал себя, бил в грудь, рвал на себе волосы. Потребовалось немало времени, чтобы успокоить его. Брук спал в гостевом домике, построенным из брёвен кедра. Проснулся он рано и в хорошем настроении. Принял ванну, выпил чашечку кофе, после чего позвонил пастор Келли и сообщил, что готов принять его. Келли пришел, на удивление быстро. Видимо, он уже давно ждал звонка. Как спалось, д ж о з е ф спросил он, войдя в дом. Как младенец. После суеты Нью-Йорка, пожалуй, это место кажется р а е м Деревянный дом, горы, свежий воздух. Я сам сплю, как убитый, и просыпаюсь с абсолютно ясной головой. Что верно, то верно. С э к о л о г и й в этом плане в Нью-Йорке не все так хорошо. Я, когда бываю в Нью-Йорке, то хожу, словно пьяный, не могу ни на чем сосредоточиться. Хочется бежать подальше от этого города. Ко всему привыкаешь, если честно. Я быстро привык. Думаю, все дело даже не в экологии, а в излучениях. В городах так много разных излучателей: глушилки, точки Wi-Fi, всякие военные частоты. А теперь еще эти вышки связи 5G. Скоро людям поджарят мозги. Нам повезло, что мы смогли отстоять ранчо от вышек с 5G. А ведь пытались поставить прямо у нас под боком. О с божьей помощью отстояли и можем теперь спать спокойно чистым сном. Брук решил не развивать тему выше к 5G и переменил тему. Я вчера весь вечер думал о нашей сегодняшней встрече и даже успел прочитать порядка ста страниц Библии, пока м о р ф е й не погрузил меня в бездну сна. Келли сел в кресло и нахмурил брови и, выдержав паузу, видимо он думал с чего начать значит ты Джозеф веришь в греческих богов но не дав ему ответить он сразу продолжил говорит что м о р ф е й погрузил тебя безнусна д это тот м о р ф е й который сын бога сна г и п н о з а от которого кстати произошло слово гипноз а бог гипноз свою очередь является сыном Никты Богини ночи и младшим братом близнецом Бога смерти Танатоса. Именно Гипнос является богом сна, а не м о р ф е й м о р ф е й же мог показать во сне послание богов через картинки и истории, формировал мечты, мог наблюдать за мечтами людей и влиять на мечты богов. м о р ф е й это такой своего рода пророк, посредник между богом и человеком. Ты смотрел трилогию фильма Матрица? Конечно. В фильме один из главных героев был Морфеус. Он желал вывести людей из рабства, верил в мессию, а под матрицей подразумевал власть фараона, совсем как библейский Моисей. Матрица – это контроль г о с п о д с т в а над людьми в начале столетия, а именно тогда нам представили этот фильм, подробно показали, каким будет будущее. Правда, в те годы. Немногие поверили фильму, но сейчас в 2021 году все становится на свои места. Спасибо 11 сентября и ковиду 19. Контроль усиливается, людей сгоняют в цифровой концлагерь. Рабство становится видимым, правда, не все хотят его видеть, но мы с тобой видим. Матрица – это контроль. но большинство людей не видят этого. Они словно спят и не могут знать, что происходит в реальности. Пробудиться на самом деле сложно, как ты сказал. Во власти Морфея люди пребывают в бездне сна, они усыплены. Даже Нео не может сразу пробудиться, когда Морфеус рассказал ему о матрице, то Нео отказался поверить в сказанное. Он Кричит: Нет, я не верю этому, это невозможно. А Морфиус отвечает ему: Я не говорил, что это будет легко. Я обещал, что скажу тебе правду. н е о не в е р и л и кричал, протестовал, заметь, что люди, которые узнают правду, становятся р а с д р а ж е н н ы м и готовы наброситься на того, кто говорит им правду. Они не хотят слышать ее. Люди хотят верить, что знают истину. Морфиус говорит. Мы не освобождаем людей, если они достигли определенного возраста. Это опасно. В разуме очень тяжело осознать реальность. Людям, которые долго жили и подстроились под матрицу, уже сложно переосознать действительность. Люди не жаждут следовать за истиной. Они хотят поступать так, как им кажется правильно. Они будут делать то, что им скажет система. что означает, что каждый является потенциальным агентом системы контроля, поэтому все эти люди, отвергающие правду, враги, все, кто слеп, враги наши. Люди настолько зависят от матрицы, настолько в нее верят, что будут драться за нее, защищая своих рабовладельцев. Они не хотят стать свободными, поскольку они никогда не понимали, в чем состоит концепция свободы. Они обожают быть под неусыпным оком контроля, обожают правила, обожают быть рабами, и они хотят, чтобы так все и осталось. У них нет истины, у них нет личностной ответственности. Людям нравится обыденность. Многие не готовы увидеть истину и отключиться от системы, контролирующую их разум. Понятно, о чем я говорю? – спросил Келли Джозефа, который внимательно его слушал с неким удивлением на лице. Да. Я это хорошо понимаю, я сознаю. Меня только слегка удивляет, что ты цитируешь художественный фильм, а не святое писание. Будь моя воля, то я бы убрал из Библии значительную часть истории евреев, послание церкви Деяния Павла, а на их место поставил трилогию матрицы. Это тебе так сказал Бог? Нет, рассмеялся Келли. Мне Бог такого не говорил, но думаю, Он был бы не против. Странно слышать такое. Ты знаешь, Джозеф, когда-то Библия была точно таким же информационным источником, в котором были скрыты сокровенные тайные секреты, как фильм "Матрица", снятый в 1999 году. Только эта информация была не для всех. Многие читают Библию, но не замечают скрытых шифров. Точно так же, как смотрят фильм "Матрицы" и видят в фильме занятный боевик, ч о снятый компанией Warner Brothers. Что это за тайные шифры? Ты должен их увидеть сам. Так с тобой будет разговаривать сам Бог. Но все же хотя бы один пример, настаивал Брук. Я эти все примеры постепенно раскрываю нашим братьям в ходе духовных бесед. Но мне хочется, чтобы они сами почувствовали Бога. Именно почувствовали, а не услышали, потому что это передается телепатически, а не звуком в голосе. И как многим удается почувствовать. О, да. Но все же, Филип, приведи п пример. Может, Библия разговаривает и со мной тоже? Я хочу уточнить, правильно? Я понимаю твои слова или нет? Келли достал из кармана iPhone, нашел н е м фото и показал бруку. Вот, взгляни. Это древний артефакт, который приписывают шумерской цивилизации. Это диск, на котором изображено дерево познания с двумя плодами. У дерева сидят двое. Один человек с головой быка и, судя по жесту рук, он предлагает другому сделать выбор из двух висящих на дереве яблок. В тебе это ничего не напоминает? Библейский сюжет из э Демского сада, где змей соблазнил Еву и убедил съесть яблоко, которое Бог запретил им есть. Верно. Кстати, обрати внимание, что на этом фото змей тоже присутствует. Он стоит справа человека, которому предстоит сделать выбор. Это указывает на то, что человек с головой быка не может быть дьяволом. Дьявол это змей. Кто же этот человек с головой быка? – спросил Брук. А разве люди бывают с головами животных? Нет, обычно так изображали богов в древности. Вот ты и ответил на свой вопрос. Значит, ты хочешь сказать стоп? – не дал ему договорить Келли. Я ничего не говорю, говорит Бог наш. Я привел тебе пример, как ты просил. Пример этот я привел, а дальше ты сам слушай, что тебе скажет Господь. Окей, ответил Брук. Он совсем ожидал другого разговора, но данный разговор ему нравился гораздо больше. Ну вот что могу сказать. Посмотри еще раз внимательно на фото и вспомни фильм Матрица. Брук снова взгляделся в фото. А, воскликнул он. Этот с головой быка предлагает сделать выбор, как Морфеус предлагал Нео выбрать красную или синюю таблетку. Так и этот быкоголовый предлагает человеку сделать выбор, какое из двух яблок ему сорвать. Верно, Морфеус говорит Нео. п р и м е ш ь свою таблетку, и сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. п р и м е ш ь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, как глубока кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего. А теперь п р о ч т е м текст Библии. И сказала жена змею: "Плоды из древ мы можем есть только плодов дерева, которые среди рая". Сказал Бог: "Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть". И сказал змей жене: "Нет, не умрёте".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 Да, Библия тоже открывает глаза людям. В этом ее сила. Правда, мало кто ее читает сейчас. А если читает, то выборочно. Когда я был пастором, то моей задачей было увести человека от истины. Например, я советовал прихожанам читать Библию с н о в о г о з а в е т а У нас Библии даже были, в которых только один Новый Завет и Псалтырь. Поэтому простые люди читали Новый Завет, и большинство из них считало, что Библия Это только Евангелие и послание Церкви, а Ветхий Завет, где говорится о Боге нашем, это вроде как и не Библия вовсе. Церковь н а м е р е н н о кормит прихожан синими таблетками, а люди не сопротивляются этому, им так хорошо, они не задают лишних вопросов. Но если человек прочтет Библию от начала до конца и в правильном переводе, то у него безусловно откроются глаза, ведь человека не так легко обмануть. Когда я в первый раз прочитал Библию, то меня терзали смутные сомнения по многим вопросам, и я стал находить на них ответы. Это есть шифр Библии. Задавай правильные вопросы, найдешь правильные ответы. Только ответы нужно искать в жизни, а не в Библии. Библия помогает задать правильные вопросы, а ответы могут быть где угодно, хоть в фильме Матрица, хоть в мифологии других народов, где угодно. Поиск ответов – это путь к просвещению. Когда вопросов не останется, а пазл сложится в единую картину, тот человек станет просвещенным. Я думаю, что фильм подобный Матрице, сказал Брук, это подсказки уже просветленных людей, которые стараются помочь открыть глаза другим людям через кинематограф. Безусловно. Кстати, каким термином называют просвещенных? – спросил Келли и пристально всмотрелся в глаза Брука. просвещенных называли иллюминатами. Келли задал этот вопрос для того, чтобы проследить за реакцией Брука, но Брук почувствовал, что вопрос с подвохом. Вопрос этот привел его в замешательство. Он не сразу нашел, что ответить. Как решил он ответить вопросом на вопрос? Но Келли не стал отвечать, а лишь увел свой пристальный взгляд с его глаз и продолжил свою речь дальше. Я и сам забыл, чем ближе старость, тем хуже память. Теперь поговорим о нашей вере. Христианами нас назвать сложно, а иудеями не совсем верно. Но про иудеев я скажу позже. В целом, если глобально смотреть на Библию и на то, какая вера из нее вытекает, то правильно будет назвать эту веру иудаизмом, в котором иудеи делятся на четыре категории. Первое – иудеи, придерживающиеся талмудического иудаизма. Это признание Талмуда как толкования Торы. Это обычно евреи. Два. Иудеи, придерживающиеся неталмудического иудаизма. Это признание только Торы. Ими могут быть кто угодно по происхождению. Их много всяких. Три. Иудеи, п р и з н а ю щ и е Иисуса. Это признание Торы и Евангелия. Это христиане. Четыре иудеи, признающие Иисуса и Магомеда. Это признание Торы, Евангелия и Корана. Это либо христиане, либо магометане. Думаю, сами мусульмане будут не согласны с тем, что они иудеи. Засмеялся брук. Я много общался с мусульманами, и м н о г о прочитал древних писаний, поэтому могу сказать, что те из них, кто прочитал Коран и нашел в нем вопросы, на которые ответил, то такие люди согласятся со мной на все сто процентов. Что касается этой четвертой категории, то раньше магометанство считалось разновидностью христианства, поэтому те, кто признает Коран, могли также называть и христианами, так как в старые времена это было почти одно и то же. Успех халифата заключается в том, что в большинстве случаев христиане без боя сдавались пришедшим арабам, так как считали их своими братьями по вере, а власть римлян и прочих империй христиане считали властью язычников. Поэтому христиане отдавали города без боя арабам, а те в свою очередь убивали лишь представителей власти и шли дальше, освободив христиан от непомерных налогов и никакой резни христиан и иудеев арабы не производили, но сильно принимать ислам не заставляли. Поэтому, когда по CNN нам показывают зловещие исламские государства, которые по сути есть возрождение халифата, то никаким халифатом на самом деле это государство не является, так как это сборище бандитов и убийц, прикрывающихся законом шариата. Эти неверные убивают не только и у д е е в и христиан, но они убивают даже и своих братьев по вере из-за того, что те как-то не так молятся. Разница между этими четырьмя категориями только в просвещенности касательно мира и последующей жизни. В Библии, например, почти ничего не сказано про рай и ад, а в Коране об этом полно информации. А в плане права, законов, в плане семейных отношений, в плане межличностных отношений и так далее это почти на сто процентов то же самое, то есть разницы можно никакой сказать нет. т а л м у д и ч е с к и й или нет талмудические и у д е и от магометанина или христианина почти ничем не о т л и ч а е т с я Отличия только в обычаях и все. Традиции, законы одни и те же, просто условия жизни были разные. Например, кочующие племена легко могли нарушать кашрут, так как у них не было выбора. Его можно нарушать, если есть угроза жизни. Воинственные общества могли легко нарушать субботу, так как находились в состоянии войны. Именно поэтому первые христиане могли нарушать субботу и кошрут, так как они вели войну с римской республикой. Вольные люди при феодальном строе могли иметь много ж е н или наложниц, а вольные люди из племен, которые живут при коммунизме между собой, могли иметь только по одной жене. Но тут опять же объясняется тем, что первые имеют больше возможностей, чем вторые. Поэтому с виду кажется, что у них были разные законы, но это не так. Просто иудеи жили в разных условиях, имели разные возможности. Я считаю, что мусульмане, сказал Брук, встав с кресла, видимо, у него затекли ноги. Мусульмане это те, кто верят в пророка Моисея и живут по адату м о и с е й в Коране. Это пророк Муса. Исламисты это те, кто верят в пророка Иисуса. Иисус в Коране пророк Иса, и магометанство – это те, кто верят в пророка Мухаммеда. Нет, не совсем так. Если иудеи это религиозное направление, то слово м у с у л ь м а н е означает людей, которые уже окончательно забили на эту жизнь и прямо сейчас намерены отправиться в рай. Так можно называть только революционеров настоящих или каких-то очень воинственных адамов. Мусульманином может быть кто угодно, хоть иудеи, хоть синтоист, хоть тенгрианец. Это слово больше описывает темперамент и намерения человека, чем какое-то религиозное направление. Упрощенно мусульмане – это люди умирающие во имя понятий добра и зла, а эти понятия даны в законе Божьем. Значит, вы и все ваше братство мусульмане, можно сказать и так, рассмеялся Келли. Кстати, в наш и чат ы п о п а д а ю т верующие исламских убеждений с целью потролить публику. В итоге, пообщавшись с нами около месяца, они начинают понимать, что мы правы и примыкают к нашему обществу. Они, как правило, все заходят в чат, используя одну и ту же фразу. Келли произнес эту фразу на арабском: «Ля иляха иля Аллах», что означает «Нет б о ж е с т в а достойного поклонения, кроме Аллаха». на что наши братья им популярно объясняют, что Аллах в Коране и Бог Ях и Иегова в Библии это один и тот же Бог, после чего тролль начинает дискуссию и перестает быть троллем. А среди братьев есть и бывшие исламисты. Нет, они пока значатся в статусе сочувствующих. Мы сейчас не берем новых членов. ты это скорее исключение, но если бы набирали, то бывших исламистов было бы больше всего. их проще всего переубедить. у прямых исламистов, конечно, переубедить сложно. я имею в виду фанатиков. но таких мало. в основном л ю д и это з а б л у д ш и е души под части веры. ты перечислил иудеев, признающих Тору и Толмуд, признающих только Тору, признающих Тору и Евангелие и признающих Тору, Евангелие, Коран, но на мой взгляд есть еще одна категория самая важная. Я догадываюсь, что ты имеешь в виду, ответил Келли. Окей, давай скажи сам. Это пятая категория: иудеи, признающие Тору, Евангелие и послания апостолов, особенно апостола Павла с преданиями Церкви. Я не назвал эту категорию лишь по той причине, что это уже вовсе не иудеи и даже не христиане, а п а в л и к а ц и а н е или константиновцы. И суть их веры язычество. В 325 году нашей эры состоялся первый н и к е й с к и й собор, созванный императором Римской империи Константином п он же Константин Великий. Это был первый вселенский собор в истории христиан. Для христиан он оказался первым и последним, потому что после этого собора христиане, принявшие новые каноны, окончательно перестали быть христианами. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, нужно перенестись на 1700 лет назад, оказаться в Риме и понять, какие процессы происходили в те годы, а процессы эти самые, что не на есть, важные для истории всего человечества. Как я уже у п о м я н у л р и м с к о й и м п е р и и в те годы правил Флавий, Валерий, Аврелий, Константин. Но он правил не всей империей, а только частью империи. Тогда власть в государстве делили пять Августов. Это было что-то наподобие феодальной раздробленности, только в масштабах империи. Константин ведет постоянные гражданские войны и выходит победителем из них. Так он стал единственным полновластным правителем римского государства, в котором организовал новое государственное устройство. Именно Константин сделал христианство господствующей религией. В 330 году перенёс столицу империи в в и з а н т и й переименовал её в свою честь Константинополь, который ныне мы знаем как Стамбул. Новое государственное устройство империи заключалось в том, что Константин отменил форму монархии принципат на доминат. Не буду мучить твою голову терминами, объясню простыми словами. Раньше была республика, где глава государства был лишь первый гражданин республики, первый среди равных. А при Константине республики не стало как таковой и появилась абсолютная монархия. Сенат превратился в декорацию, и титул главы государства с первого гражданина республики превращается сразу в два титула: Август и Доминус. Август означает священный или божественный, то есть он возводит себя до Бога, а Доминус означает, что все в римской империи становятся подданными Константина и переходят в положение рабов. Вот это самое главное, д ж о з е ф Вот в чем суть. Константин поработил всех, вообще всех, даже знать и духовенство. Не все стали его рабами, все подданные империи рабы. И здесь следи внимательно за логикой. Подданный – это раб до минуса. Точно так же, как сейчас гражданин – это раб государства. В первом случае хозяином рабов и земли является физическое лицо в лице Константина, то во втором случае хозяином рабов и земли является юридическое лицо под названием Соединенные Штаты Америки или Китайская Народная Республика или какое другое государство. Константин проработил римлян на том основании, что возвел себя в ранг Бога. А быть рабом Бога — это особая честь. Поэтому людям доходчиво обосновали их рабство, причем настолько доходчиво, что большинство согласилось с этим обоснованием. Впоследствии по этой формуле будут действовать все монархии. Но как мы знаем, всех монархов свергли заинтересованные люди. Вместо монархов появились государства, унаследовавшие рабов и земли. Жозеф, у тебя есть юридическое лицо, которым ты владеешь? Да. Эта фирма владеет собственностью и работниками? Да. Вот точно такая же фирма владеет всеми нами, только в масштабах государства. Но вернемся к Константину. Константин поработил всех людей, живущих в Римской империи, и поступок этот был по всем религиозным понятиям как беспредел. А чтобы не быть в глазах народа беспредельщиком? Он создает свою религию, религию для рабов, где подробно говорится, что все законно в глазах Бога. Вот только Бог дал истинный закон через Моисея, по этому закону жили первые христиане, но новая религия в лице Церкви Константина объявляет закон Бога законом ветхим и подсовывает людям другой закон, нагло называя его также б о ж ь к и м Религия, которую мы сейчас ошибочно называем христианством, к истинному христианству не имеет никакого отношения. Это антихристианство. А Константин антихрист. Антихристианство появилось 1700 лет назад. Начало этой даты пошло с Никейского собора в 325 году. На этот собор Константин антихрист созвал своих псов, якобы христианских священников. Большая часть Настоящих священников этот собор проигнорировал и не посчитал нужным участвовать в этом дьявольском шабаше. Так или иначе собор состоялся и на нем были приняты главные доктрины и догматы. Появилась новая религия — неохристианство, к о т о р о е нам втюхивают под видом истинного христианства, а по сути это завуалированное язычество, где нет места Богу. Для них Бог — это солнце. Никейский собор утвердил источники новой религии. На этих источниках основано главное учение церкви. Теперь давай посмотрим, что это за источники. А это книги Нового Завета. Смотри, они взяли те книги, которые составляют Тору и Танах, и объявили их в е т х и м и Им очень хотелось вообще признать книги в е т х о г о Завета е р е с ь ю Но вот только христианство вытекает из иудаизма, там все корни, все книги предсказывают появление Иисуса в качестве мессии, поэтому отказаться от них невозможно. Но они все же их отменяют как учение, но признают как источники. В Новом Завете рисуется новая картина, новые законы Бога, новая история, в которой появляется новый Бог Христос. Новый Завет состоит из таких книг, как Четыре е в а н г е л и я рассказывающих о жизни Иисуса Христа: Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. А дальше идет толкование жизни Христа в виде Деяний апостолов или история Церкви: 14 посланий апостола Павла и еще шесть посланий от апостолов Петра, Иоанна и Иуды и Откровение от Иоанна. Большая часть Нового Завета это послание апостола Павла, где он говорит, как бы от имени Иисуса Христа, хотя этот Павел даже никогда Иисуса в глаза не видел, учеником Иисуса не был, а мы знаем, что апостол означает ученик Христа. Но как оказывается, он не был его учеником. Это вообще непонятный человек, которому мы должны поверить на слово, поверить только потому, что ему, со слов Павла. Явился Иисус, будучи давно умершим, и повелел идти к людям и говорить от имени Христа. Вообще-то такого человека следует признать пророком. п о х о ж е с л у ч а й произойдет с пророком Мухаммедом, но Павла пророком не объявляют. Почему? – спросил Брук. Потому что он затмит Иисуса, но не это главное. Главное, что не увязка получится. Зачем нужен приход пророка, когда только что на земле побывал Сам Господь в лице Иисуса? Лучше пускай люди думают, что Павел это ученик Христа, пускай думают, что Павел жил и странствовал вместе с Иисусом. А если Павел свидетель евангельских событий, то значит можно верить всему, что он говорит. Мы видим, как из Павла сделали Соратника Христа, вот только это совсем не так. Павел от имени Иисуса рассказывает учение, которое уже очень хорошо вписывается в доктрину Рима. Павел отменяет Закон Моисея, он говорит. Свобода — это свобода от закона, подразумевается закон, данный Богом через Моисея. Павел называет Иисуса Богом, причем Богом Сыном, хотя сам Иисус не то, что Богом себя не называл, он не называл себя даже мессией. Павел призывает исправно платить налоги, взывает к покорности всех, особенно рабов, а также называет страшным грехом любые протесты, бунты и мятежи против действующей власти. Именно Павел говорит знаменитую фразу: «Вся власть от Бога». Вот это, пожалуй, один из самых главных аспектов. Этим Константин антихрист легализует свой беспредел, по которому он проработил всех граждан империи. Власть от Бога, значит, между человеком и Богом есть промежуточное звено — государь, император. На Никейском соборе Константин прямо заявляет. Вы епископы внутренних дел Церкви, я поставленный от Бога епископ внешних дел. При этом на Никейском соборе Константин даже не имел права находиться, потому что был язычником, что значит беззаконником, нечистым. Он был настолько грешен, что даже его языческие жрецы вынесли вердикт, что от таких грехов, которые он совершил, невозможно очиститься. перед смертью он все же принимает христианство. Но здесь стоит отметить, что он принимает именно настоящее христианство, а не антихристианство для рабов. к о н с т а н т и н а к р е с т и л арианский епископ Евсени й Никомедийский. Ариане были признаны еретиками на Никейском соборе, что, кстати, говорит об истинности этого христианского учения. Новый завет прячет Иисуса иудея и создают Иисуса язычника, который дает людям новый закон. Грехи в новом законе расширены. Теперь грешниками по новому закону становятся абсолютно все. Посмотрел на женщину, значит согрешил. Подумал о плотском, тоже согрешил. Съел что-то вкусное, согрешил. Не грешить просто невозможно. Дошло даже до того, что придумали некий первородный грех, по которому каждый родившийся младенец уже являлся грешником, дабы зачат от греха Новая религия прививает людям греховность, в людях появляется чувство вины, а раз виновны, значит что-то должны, так люди превращаются в должников и идеальных рабов, у людей падает самооценка, пропадают амбиции, люди становятся покорными. Кстати, в Ширияти похожая история. Не молишься пять раз в день, грешник. Вернемся снова к Павлу. Еще раз повторюсь, учение, на котором стоит Церковь христиан язычников, это не столько учение Иисуса Христа, сколько учение Павла, который растолковывает Евангелие, которое почему-то написано позднее Посланий Павла. Ну да ладно, теперь посмотрим, кем был этот Павел. Две тысячи лет назад все евреи в Иудее делились на три основных направления: фарисеи, что означает отдаленные от греха, богобоязненные. Именно от фарисеев произошел современный иудаизм. Следующая категория – это садукеи, справедливые. Верили только в Пятикнижие Моисея, не верили в вечную душу, не верили в ад и рай, верили в соблюдение заповедей и только Пятикнижие не верили. Книги пророков, когда как фарисеи верили во все книги, верили в вечность, уши в ад, рай, приход Мессии и так далее. И ессеи, они были отшельниками в пещерах, посвящали себя полностью Бога. Они были тихи е и не участвовали в политической жизни общества. Из книги д е я н и я мы узнаем, что Павел был фарисеем. Также он пишет о себе следующее. Я даже до смерти гнал последователей христианства, связывая и придавая их в темницу. Мужчины и женщины, как за свидетельствуют обо мне первосвященник и все старейшины, от которых письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести вковок о в, в Иерусалимное с т я з а н и е То есть Павел говорит, что был фанатиком и врагом христианства, что служил первосвященнику и всячески уничтожал христиан. ходил в Дамаск в Сирию и там уничтожал христиан, В а к о в ы заковывал и приводил в Иерусалим. А кем был первосвященник в то время? Им был Садукей Иосиф сын Кая, глава с и н о д р и о н а обвинивший Иисуса и осудивший его на смерть. Значит, получается, что Павел фарисей, а, а первосвященник Садукей. Но а садукеи и фарисеи настолько ненавидели друг друга, считали друг друга еретиками, что между ними была гражданская война, в ходе которой погибли сотни тысяч человек. В основном это были фарисеи, и здесь вопрос служил бы Павел лидеру садукеев безусловно нет. Написать такое в Деяниях мог только очень неграмотный грек, никогда не живший иудеи, оживший много лет спустя где-нибудь в Риме и вообще не знающий, о чем он пишет. Это то же самое, что если бы Джефферсон пошел с л у ж и т ь Линкольну во время гражданской войны. с а д у к е й Криаф никогда бы не взял для такой важной миссии фарисея, так же как ни один ф а р и с е й не пошел бы в услужение с е д у к е ю Поэтому никаким фарисеем Павел не был, как не писал своих писаний и не мог Павел гнать из д о м а сказакованных ваковых христиан. Это еще одна очередная ложь. У Иерусалимского первосвященника не было юрисдикции над Сирией. Иудея была оккупирована Римом и считалась ее провинцией. Первосвященник и Синодрион потеряли право выносить смертные приговоры. Иисусу они не могли вынести смертный приговор. Синодрион преимущественно состоял из садукеев, партия фарисеев в ы с к а з а л а с ь за отмену к а з н ь Иисуса, и фарисеи утверждали, что Не нужно гнать христиан, но фарисей Павел почему-то нарушает запрет своего главного равина. Вся эта история написана далекими людьми, далекими от знаний истории иудеи, далекими от иудейских течений. Такое ощущение, что языческое христианство писали в огромной спешке на к о л е н к е Потом церкви для исправления своих ошибок в начале пути пришлось создать институт святых отцов, которые бы разруливали все нестыковки. Согласно легенде, Павел идет в Дамаск, но по дороге его ослепляет солнце, и он слышит голос Иисуса. Заметь, солнце ослепляет то самое солнце, которому поклоняются язычники. Но о солнце мы поговорим с тобой потом, это целая отдельная тема, которой нужно уделить много времени. А Павле ничего не было известно еще в начале второго века. Автор книги Деяний не знает ни его послания, не описываемого в них Павла. Этот персонаж не оставил после себя никаких теологических трудов. Все, что мы имеем, это п о с л а н и е миссионерского характера, а также он не оставил после себя никаких учеников, свидетелей существования такого человека практически никаких нет. Что касается Евангелий, то существует четыре п р и з н а н ы х Евангелия. Три из них синоптические, они были написаны со слов апостолов, которые видели эти события. Одно является не синоптическим, это Евангелие от Иоанна. Оно написано вообще потом, спустя сто лет людьми, которые вообще ничего не видели, поэтому Евангелие от Иоанна это метафорическое Евангелие или эпос. А вот первые три написаны тоже очень поздно, примерно через семьдесят лет после смерти Христа. Но тем не менее со слов апостолов, которые не знали греческого языка и никогда бы не использовали греческий язык для священного Писания, хотя Евангелие от Матфея Было написано на арамейском, но почему-то оригинал не сохранился. Церковь признает четыре Евангелия. По сути, это должны быть четыре одинаковые истории об Иисусе Христе, но в четырех историях творятся разные вещи, что свидетельствует о том, что книги написаны в разное время, разными людьми и неочевидцами. Например, во всех четырех книгах разные истории воскрешения Христа. В первом Евангелии вообще не говорится о воскрешении. В следующем он воскрес, но свидетели этому была только Мария м а г д а л е н а В следующем Евангелии свидетелей воскрешения немного прибавилось, а в последнем свидетелей оказалось еще больше. Все это похоже на то, что писали разные версии об жизни Христа и постепенно в б р а с ы в а л и одну версию за другой. В начале третьего века Константин учредил организацию под названием Корректория, в задачу которой входила корректировка всех имеющихся Евангелий. В результате все тексты на арамейском языке были объявлены еретическими и сожжены, остались только манускрипты, написанные на греческом языке. Самый ранний из которых датируется 331 годом. Именно на этом этапе была произведена главная манипуляция. Именно в эти годы состряпали Новый Завет. которые внесли измененные Евангелия, внесли полностью придуманные Евангелия от Иоанна. После н и к е й с к о г о собора так называемые служители христианской церкви постоянно корректировали тексты Библии, изменяли толкования, изымали и запрещали целые главы. Если Тора сохранилась в п е р в о источники, то п е р в о источников Евангелий нет. Арамейские тексты уничтожены. Я где-то читал, что Иисус говорил на греческом. Иисус, который Бог безусловно говорил на греческом и на л а т ы н и но Иисус, сын бедного плотника и сам бедный плотник, говорил, как и все на арамейском. Окей, сказал Брук. Значит, это пятая категория язычники. А кто тогда христиане из третьей группы, которые, как ты утверждаешь, иудеи, п р и з н а ю щ и е Иисуса и п р и з н а а ю щ и е как Тору, так и Евангелие? Это истинные христиане, Джозеф. Например, я себя считаю истинным христианином. Для того, чтобы раскрыть этот вопрос, то давай окунемся в историю. Если мы вспомним, в какие годы появился Иисус на политической арене, вспомним, что происходило тогда в Иудее и чем все закончилось, то многое встает на свои места. 6 3 год д о н а ш е й год до н.э. римляне завоевали Иерусалим, завоевали, конечно, громко сказано. Иудеи грызлись м е ж д у у с о б н о й распри, и когда пришли легионы Помпия Великого, то вместо того, чтобы воевать с захватчиками, они бросились к нему в надежде поддержки. В итоге Помпей поддержал одну из противостоящих партий, и римляне без труда одержали победу. т р д седьмой год до н.э. провозглашение и р о д а царем иудеев Царем его провозгласил, конечно, римский сенат, а не народ Израиля. А в 36 году нашей эры и у д е я с т а н о в и т с я римской провинцией. И вот в это нелегкое для народа Израиля время появляется некий Иисус из Назарета. В те годы народ находился под гнетом Рима, в рабстве у язычников. В главном храме стояла статуя Цезаря, было введено множество налогов. Земледельцы не выдерживали поборов и продавали свои земли, после чего сами уходили в рабство. Но у иудеев есть древняя книга, в которой говорится, что Богом будет послан мессия для избавления народа Израиля и спасения человечества. Поэтому в первое столетие до нашей эры по Святой Земле ходило множество обрванцев, о которые заявляли: "Я явился, я сын Божий. Во мне Дух Божий. Мир погибает, вы гибнете з а грехи, но я вас спасу". И такое явление было нормой для тех лет. Пророки-мессии и проповедники бродили по Святой земле, в озвещая скорый Божий суд. Такие мессии собирали последователей. Нередко возникали восстания. Иудейский историк Иосиф Лави пишет, что одно такое крупное восстание было подавлено Иродом в Галилее, после чего Рим обратил на него внимание. Восстание, подавленное Иродом, в котором был убит мессия Иуда Галилеянин, произошло до рождения Иисуса из Назарета. м е с с и и было множество. Можно сказать, что это была целая волна м е с с и и захлестнувшая Иудею, а мессии представляли себя скорее лидеров ополчения, сражающихся с и и м с к о й властью, нежели спасителями мира. Но участь таких м е с с и й как правило, была печальна. Римляне жестоко подавляли революционеров. Если посмотреть на неканонические сочинения, дающие иной взгляд на жизнь Иисуса. к их число о т н о с я т с я Евангелие от Фомы, Евангелие от Филипа, п Апокриф Иоана, н Евангелие от Мари Магдалины и множество других так называемых г н о с т и ч е с к и х текстов, найденных в Верхнем Египте. В этих книгах мы видим совсем другого Иисуса, и мы видим с и л ь н ы е р а с х о ж д е н и я с Иисусом из Нового Завета. Иисус – это пылкий бунтарь, сметенный, как и все иудеи, религиозно-политической смутой, произошедшей в Палестине. Он совсем не похож на доброго пастыря. Распятие его было видом казни, к о т о р ы е римляне применяли исключительно к тем, кого обвиняли в подстрекательстве к мятежу. Табличка, которую закрепили над головой распятого Иисуса, царь иудейский в глазах римлян. Его п р е с т у п л е н и е заключалось в том, что он стремился к царской власти, то есть это государственная измена, а Иисус революционер. В шестьдесят шестом году революционерам народа Израиля все же удается удачно осуществить свои планы в ходе иудейского восстания, направленного против Рима. Мятежникам удается изгнать римлян из Святой Земли, и на четыре года Иерусалим остается в руках Господа. В эти четыре года евреи ликовали, они были уверены, что пророчество сбылось. Народ у в е р о в а л в миссию, которым был Иисус из Назарета, хоть он. И сложил свою голову в своей борьбе с Римом в тридцать третьем году, но его начатое дело завершили его последователи, христиане, освободившие народ и очистившие святую землю от духа язычников. Но счастье продлилось недолго и закончилось полным крахом, от которого богоизбранный народ не смог оправиться никогда. В семьдесятом году римляне вернулись и жестоко покарали иудеев. Римляне убили практически всех жителей Иерусалима. р е с н я была такая, что дороги города превратились в кровавые реки, а после римляне подожгли главную святыню — храм Дома Господня. Для иудеев это была катастрофа, потому что храм — это главный центр религии. Храм впоследствии заменила Тора, и так появился равинский иудаизм. Здесь следует отметить, что все Евангелия из Нового Завета написаны после иудейского восстания в 66 году. И в них мы уже не видим Иисуса, принесшего меч. х р и с т и а н е решили дистанцироваться от революционного духа, который привел к разорению Иерусалима. Дистанцирование помогло отвести гнев от Рима, и так Иисус стал превращаться в гуманиста, которого не интересовали земные материи. Это был тот Иисус, которого могли принять римляне, и, как мы знаем, приняли и очень даже удачно. Настоящий Иисус – это бунтарь-зелот. проповедник, отрицающий авторитет Иерусалимского священства, иудейский националист, который выступил против римского гнета. Он хотел установить царство Божье на земле, но его последователям пришлось по-новому истолковать не только саму миссию и личность Иисуса, но и саму природу и понятие миссии. Так царство Божье с земного превратилось в царство небесное, в котором почему-то царствует царица небесная. Якобы мать Иисуса, Дева Мария, а Иисус бог спасший людей от первородного греха. Что примечательно, трактовка Иисуса как спасителя появилась лишь в 17 веке. Люди читали на страницах Библии о том, что Иисус спаситель, но от чего он пытался спасти людей в Библии не говорится, поэтому Церковь призвано изглаживать библейские нестыковки, продумывает историю о грехе в результате которого все становятся грешниками прямо с рождения, ибо зачаты грешным образом. Такая тактовка абсурдна сама по себе, хотя бы потому, что при сотворении мира Бог повелел людям плодиться и размножаться. Иисуса признали мессией сначала первые христиане на волне популярности изгнания римлян из святой земли, а потом признала м е с с и я церковь Константина, хотя сам Иисус запрещал ученикам своим называть себя мессией. И вот здесь самое слабое з в е н о в ы д у м а н н о й религии. Кто он? Иисус Христос. Христос – это не фамилия, это термин в иудаизме, применяемый в отношении к ожидаемому в будущем человеку мессии. Иными словами, Иисус Христос это Иисус Мессия. На греческом языке Мессия звучит как Христос, а на арамейском Мессия. Согласно пророчеству, Мессия должен быть из ветви Давидовой по отцу. Вот только церкви не нужен Иисус, пророк и мессия, а нужен Иисус Бог, так как если Иисус не будет Богом, то не будет религии христианства, будет религия иудаизм в чистом виде. Поэтому церковь делает из Иисуса Бога, а Бог не может родиться в грехе, поэтому придумывается очередная история о том, что Иисус был зачат от непорочного зачатия, а если он родился от непорочного зачатия, то это значит, что отец Иисуса Иосиф вовсе не отец Иисуса. Но Библия причисляет Иосифа к в е т в и Давидов, потому что Иисус легитимизируется через миссию на страницах Библии. То есть церкви нужна привязка Иисуса к ветхому Завету, но в то же время им необходимо от ветхого Завета уходить, так как ветхий Завет это иудаизм. Отдельного внимания требует тема непорочного зачатия Христа, но эту тему мы с тобой обсудим, когда поговорим об древнем Египте. А сейчас посмотрим на христианство, которое должно было понравиться Риму. Начнем с того, что Иисус был не только революционером, противостоящим Риму, но на страницах Евангелия мы видим, что он бросил вызов садукейскому иудаизму. В иудаизме времен Христа существовали серьезные проблемы: огромное количество т а и н с т в и предписаний сильно усложняли жизнь людям. Не многие могли позволить себе жертвенных животных, потому что такие животные были очень д о р о г и а б е з н у ж н ы х жертвоприношений люди не могли очиститься от греха или воздать почести Богу. Народ устал, народ искал альтернативы, и такой альтернативой выступило новое течение, как христианство, в котором достаточно было верить в Бога, где не человек для субботы, а суббота для человека, где не нужно резать и сжигать животных, а достаточно о кунуться в воды Иордана. После разрушения храма часть иудеев отказались от своей воинственности и пошли кардинально противоположным путем, путем смирения. Ударили тебя по одной щеке, п о д с т а в ь в другую. войны, боль, кровь, несправедливость, п р и м и это все с легкостью. Думая о том, что будет после смерти, вообще все мирское неважно, важно спасение души и главное — это жизнь после смерти, а эта жизнь ничто иное, как пустая суета. Христиане проповедуют о равенстве: все люди равны, неважно б о г а ч ты или бедняк, все равны, даже женщины равны мужчинам, что для тех времен было невиданным делом. во многих религиях того времени считалось, что женщины не имеют души, и им даже было запрещено молиться богам, поэтому женщины хлынули б у р н о й в о л н о в христианство. Идеи равенства пропитаны ранним христианством. Для христиан равны даже все народы, а это смывает народную идентификацию. Отныне нет никаких богаизбранных народов. Все народы равны, и это очень удобно для Римской империи, которая проживала множество народов. Принятие Римом христианства сплотит империю. Еще вчера ты был в а р в а р о м но приняв христианство, ты стал римлянином. Теперь мы все равны, мы все братья. Но по сути раннее христианство это маргинальная секта без правил, в которой любили человека таким, какой он есть. Ведь Богу не важно, какой ты есть. И даже если в жизни что-то не сложилось, то не важно. Главное жизнь загробная. Такая религия во многом подкупала людей, причем людей самых простых, каких большинство. и Люди стали объединяться, стали создавать общины, и это вполне нормальное явление. Вместе всегда легче выжить, прокормить, помочь друг другу, жить вместе. Появляется такое явление, как донаторство, когда люди передают имущество о б щ и н е в общее пользование. Люди делятся хлебом, помогают бедным, организуют свои больницы и школы, и все это вне государства. Если ты христианин, то для тебя везде открыты двери, а самое главное в таких обществах нет иерархии, все люди равны и нет бедных и богатых. Вот такой была община ранних христиан, вот такой была ее настоящая любовь. Христианское течение протекало вне государства, государство видело в идеях христианства опасность для себя, видело идеологического противника, который подрывает г о с у д а р с т в е н н ы е устои не мечом, а словом. Римляне устроили гонения на христиан, причем это были гонения не в р е м е н Иисуса Христа. Тогда в глазах римлян иудеи и христианин были едины, а настоящие гонения христиан произошли в конце второго, в начале третьего веков. Христиан резали и ж г л и только от этого их становилось еще больше. Это была такая подпольная ячейка сопротивления. Христиане виделись мучениками в глазах народа, борцами за человеческие принципы, борцами за закон Божий против язычников. Римляне в итоге поняли, что с и л о й никак не победить христианы, придумали гениальное решение по борьбе с ними. Они сначала разрешили христианство, а потом приняли христианство р е л и г и и Римской империи. Только с принятием христианства от этого самого христианства осталось лишь одно название и д е и равенства растворились. И епископы получили часть государственной власти, и христианство стало тем, против чего всегда боролось. Это потрясающая хитрость. Язычники создают свою организацию и называют ее христианством. Ставят своих епископов, которые на зарплате у Цезаря. Народ начинает потихоньку переходить от одних к другим. Потом они создают свои внутренние органы, которые начнут говорить от лица христианства вселенские соборы. На этих соборах они называют настоящих христиан еретиками. Потом устраивают гонения на еретиков, настоящих христиан. Так. Церковь становится инструментом государства, во главе которого стоит Цезарь, он же фараон, от которого когда-то совершили свой великий исход евреи. Эту подмену названий фараон будет использовать везде. Вот и наша страна под названием США точно так же управляется юридическим лицом с таким же названием США. То есть название государства такое же, как название страны, поэтому люди не видят разницы. С принятием христианства Константин убил двух зайцев, расправился с настоящим христианством, которое разрушало империю изнутри, и усилил империю новой религии, что дало Римской империи второе дыхание и отложило ее распад еще на два века. Келли взглянул на часы. Время обеда. Думаю, нам необходимо сделать паузу. Признаться, с вами очень интересно беседовать, пастор. Алло, алло. О, че паническим голосом ревел Гарри, позвонивший пастору по телефону. Я слушаю тебя, сан мой. Что с тобой? Спокойно спросил Укелли. Он, он били! Гарри всхлипывал, рыдал и никак не мог начать разговор. Слушай, Гарри, возьми паузу, сделай несколько глубоких вдохов, переведи дух и попробуй начать заново. Через минуту Гарри собрался с мыслями, поборол волнение и заговорил членораздельно и понятно. Беда, беда, случилось о ч е Билли погиб, он сгорел. В телефоне снова послышалось рыдание. Теперь послушай меня внимательно, Гарри. Сейчас ты сядешь в машину и приедешь в Биг-Корнлхаус. О том, что случилось, не должен знать никто. Ты ведь не успел никому рассказать об этом. Нет, я первым делом позвонил вам, отче. Это хорошо. Приезжай как можно скорее и сразу ко мне. Двумя годами ранее Билл был одним из членов общины, стоявшей у истоков секты. Когда-то тридцать человек поверили ярму, о проповеднику, объявившему себя пророком, и последовали за ним. Бил отличался от всех тем, что как никто другой понимал учение пастора, но понимать учение мало. Главное, что он искал истину. Он задавал правильные вопросы и получал ответы, когда как остальные братья не искали и с т и н ы либо искали ее не там, где надо. Пастор видел в своем ученике преемника. Именно ему он должен. передать управление сектой после своего ухода в мир иной, и он готовил этого парня в тайне от всех к будущей передаче полномочий. Келли не собирался умирать, он еще был полон силой и силен духом, но у него было предчувствие, что фараон начнет гонения на секту, и для того, чтобы движение не было уничтожено полностью, Келли уже сейчас планировал запасные варианты действий. Бил по своей природе не был явным лидером. Скорее он играл роль серого кардинала. Он предпочитал находиться в сторонке, много д н е говорил, никогда не выступал с критикой и не вносил каких-либо предложений. Когда решался какой-либо серьезный вопрос, Келли сам подходил к нему и спрашивал: «А ты, сынок, как думаешь?» Вообще не Келли советовался только с двумя людьми: с Александром Корнелем и с Биллом. Но С Билли он всегда говорил украдкой. Он делал это так, чтобы люди не видели в нем человека, который может повлиять на мнение пастора. И люди этого не видели. Они вообще, словно не замечали его. Для всех он был обычным, ничем не примечательным парнем. Келли дал Биллу задание присматривать за Гарри. В его з а д а ч у входила влезть в голову Гарри и расставить там все по полочкам. И Билли благополучно справился с этой задачей. Они жили с Гарри в тесной комнате два года и били, словно слился с ним в одну душу. Он постепенно закладывал все то, что хотел заложить в него Келли. Будучи в е д о м ы м Гарри впитывал все установки, не подозревая даже, что над ним производит психическое воздействие. В итоге Гарри стал полностью исполнять все приказания Келли. Он стал управляемым и предсказуемым. Он обрел безоговорочную веру и жил по закону Божьему. Но у него была единственная слабость – это женщины. Пастор не стал на корню обрубать этот порог, а наоборот оставил в качестве инструмента для манипуляций над ним. Два года назад Бил вел беседы в чате новичков. В беседах принимали участие со в с е м д а л е к и е от веры л ю д и Из всего этого многообразия ему необходимо было найти хотя бы парочку идей на близких людей, прощупать их и перенаправить в другой чат, где уже будут только и д е й н ы е Таких людей в чате он выявил сразу и стал с ними работать. Хоть работы, он обратил внимание на одного отчаянного парня, готового на все. Познакомившись с ним поближе, Билл узнал, что парень болен раком и находится на последней стадии. Люди, осознающие близость смерти, становятся намного ближе к Богу. Вот и этот с м е р т е л ь н о больной парень потянулся к Богу, наткнулся в интернете на книгу Келли и слепо уверовал в него. Больного раком человеком звали Этан. Жил он в Мемфисе. В семье и близких у него не было, как не было и медицинской страховки. Правда, благотворительные организации готовы были ему помочь, но умирать в хосписе Этан не хотел. Ему хотелось умереть особо, с оружием в руках, так сказать, хлопнуть дверью напоследок. Парень был явно обижен на жизнь. ч у в с т в о несправедливости в нем пребывало в избытке. Билл решил встретиться с ним, посмотреть на него вживую, пообщаться с глазу на глаз и понять, что это за человек и как его можно использовать в о б л а г о д е л а Божьего. Билл поехал в Мемфис. Когда он у видел э т о н а то тот выглядел очень плачевно. В последние годы он не мог работать. Поэтому он погряз в финансовых проблемах, скудных доходов, ему хватало ровно на съем маленькой комнаты в сыром подвале и на обезболивающие лекарства. Питался бедолага просроченными продуктами из супермаркетов, а душ мог позволить себе только раз в две недели. Близких родственников он не имел, и никто о нем не заботился. Несмотря на свой н и щ и й образ жизни, он все же не был опустившимся человеком. Когда Билл встретился с ним, То ему пожал руку серьезный, опрятный мужчина, от которого даже пахло дешевым одеколоном. Бил внимательно смотрел на него. э т о н у было тридцать девять лет, высокий, худощавый со смуглой кожей, одетый в классические джинсы и клетчатую рубашку с рюкзаком за плечами и в бейсболке с эмблемой л a Я не могу позвать тебя к себе, сказал э т о н У меня очень тесно и нет окон, поэтому давай просто погуляем по городу. Давай, всегда хотел увидеть великую американскую пирамиду. Надеюсь, ты мне ее покажешь. Конечно, Билл, пойдем, покажу тебе пирамиду. Каким-то совсем потерянным голосом сказал он. Они гуляли по городу. э т в и н рассказывал про свою жизнь, о том, как вырос в этом городе, о своих родителях, которые оставили его в раннем возрасте, о том, как учился, мечтал, любил, работал. Из его речей Билл понял, что имеет дело с порядочным человеком, которому следует жить до да ж и т ь Но жизнь распорядилась иначе. Что говорят врачи? Неужели все безнадежно? Может, дело в деньгах? Мне делали химиотерапию, но это не помогло, а операция только приблизит мой конец. Поэтому, да, увы, но я безнадежен, и никакие деньги уже не могут исправить эту ситуацию. Соболезную, ответил Билл скорее раздосадованным, чем грустным голосом. Все мы смертные. Разница между мной и тобой только в том, что я знаю, когда умру, а ты не знаешь. Пожалуй, это страшно осознавать, что тебе отведён всего год жизни. э д о н не ответил сразу, он глубоко задумался. Страшно было вначале, вернее, страшно было тогда, когда не знал своего диагноза. Но сердце уже подсказывало, что всё хреново. Потом, когда узнал, то душу заполнило чувство обиды. Обидно, знаешь ли, осознать, что у тебя нет будущего. Обидно, что так многого еще не сделал. Вот это очень больно. Но в одно прекрасное утро я проснулся и понял, что на душе переболела. На душе стало легче, что ли? Мысли обиды отпали и больше не лезут в голову. Это как какое-то просветление. Мне стало легко. Новый статус возвысил меня. Теперь я стал тем, кому не страшна эта жизнь. Я полностью утратил чувство страха. Я отныне зверь, опасный зверь. Меня должны бояться. Я должен вызывать страх в глазах смертных, потому что я уже умер, а они еще нет. п р о с в е т л е н и е говоришь? Да. Что по твоему п р о с в е т л е н и е Отсутствие страха, или, и н ы м и словами, мужество. Я стал мужем. Я понял, почему в Библии пишется муж, а не мужчина. В этом и есть мое просветление. Примечание автора: в ранних переводах Библии использовались слова муж и жена, а не мужчина и женщина. Например, в Елизаветинском варианте Библии вы не увидите слов мужчина и женщина. И сотворил Бог человека по образу Божьему, сотворил его мужа и жену. Но заинтересованные люди постоянно изменяют Писание. Любимый их метод – это замена одних слов другими. Конец примечания. Почему? – спросил Бил. Потому что муж – это как состояние настоящего человека, для которого Бог дал святое Писание. м у ж и н е ведают страха и боятся только Господа, а мужчины – это чертовы рабы живущих в страхе. Они неверные холопы, которых я презираю. Поздравляю, если ты ощутил и осознал это, то ты действительно просвещенный. Мало таких людей, которые приходят к просвещению сами. Я, например, пришел не сам, меня просветил пастор Келли, поэтому я восхищаюсь тобой, э т о н Отныне ты брат мне, ибо я такой же просветленный, как и ты. Бил остановился и пожал ему руку. Тебе полно еще сил, брат. Куда ты хочешь направить свои силы? спросил его Бил. Я хочу умереть в бою, хочу умереть как настоящий муж. Но с кем ты хочешь воевать? Кто враг в твоих глазах? Все враги. Есть, конечно, сильные мира всего, которые поработили этот мир, а есть рабы, которые это рабство боготворят, лелеют, шилают и защищают. Я больше всего ненавижу таких конченых рабов. И что ты хочешь сделать? Я хочу купить автоматическое оружие, приехать на фестиваль, где это быдло соберется в стадо и стрелять, стрелять, стрелять, пока кто-нибудь не убьет меня. Вот чего я хочу. Бил изменился в лице. Такой поступок, сказал ему Бил, похож на отчаяние. Поступок смелый, но глупый. Какой смысл убивать рабов? Я понимаю, что ты их ненавидишь, п р е з и р а е ш ь но это всего лишь заблудшие овцы. Их все еще можно перевоспитать и получится из них настоящие люди. Ведь и мы с тобой когда-то тоже были не просветленными. У тебя злоба на весь мир, и мне кажется, что ты хочешь выместить свою злобу на людях, а это совсем не похоже на борьбу с фараоном. Тобой движет месть, а не желание сделать этот мир лучше. а т о н с к р и в и л о лицо и нехотя ответил: "Возможно, ты прав, но я хочу бороться с фараоном." Рад, что ты осознаешь это. Просто так убивать рабов ф а р а о н а это не совсем то, что нам нужно. И очень хорошо, что я встретился с тобой до того, как ты не сотворил глупости на этом свете. Это ведь неспроста я сейчас с тобой разговариваю. Меня к тебе привел Бог. Я только сейчас это понял. А что нам нужно? Ты правильно упомянул о том, что есть сильный м и р а с е г о а есть рабы, которых они поработили. Бороться нужно сильными, Этан, а не с рабами. Но до них мне не добраться. Тебе не добраться, но мы сможем добраться вместе. Запомни, Этан, единица не что, единица это ноль. Но если нас будет много и мы объединим наши силы, то единица не будет нулем точно так же, как пять пальцев твоей руки образуют кулак. Мы объединимся в кулак и ударим им по врагу со всей своей силой. Что ты предлагаешь? Что конкретно нужно делать? Нам нужно оружие. У меня есть п о м п о в о е ружье и револьвер. Нет, э т о м я говорю о другом оружии. э т о н вопросительно посмотрел на Била. Нам нужно оружие массового уничтожения, что-то страшное, пугающее, такое оружие, от которого фараон придет в ужас. Даже если предположить, что у нас будет такое оружие, то таким оружием... Мы уничтожим очень много людей, а ты мне только что говорил о том, что убивать рабов не то, что нам нужно. О, Эртан, разница огромная. В твоем случае, когда ты хотел расстрелять толпу, то это террористический акт, какие в мире происходят чуть ли не каждый день. А много ли ты знаешь о т а к т е террористов с применением оружия массового уничтожения? На ум приходит только... А ум с и н р и к ё теракты в Токийском метро. Нельзя сказать, что у них получилось задуманное. Оружие они применили массового поражения, а на деле массового поражения не получилось. Да, действительно, массовых жертв т а атака не вызвала. Там вообще какая-то странная ситуация, похоже, что их использовали спецслужбы, то есть террористы были настоящие, а вот отравляющие вещества им им подсунули не те. Каких было заявлено, иначе бы ж е р стал о столько, что весь мир ужаснулся от увиденного. Но ты заметь, какая шумиха поднялась. Сам факт применения оружия массового уничтожения погрузил общество в неописуемый страх и шок. Но я все же не понимаю разницы. Оружие массового уничтожения — это настоящая сила. Разговаривать с фараоном можно только с позиции силы. Других слов он не понимает. Ты ведь часто слышишь разговоры. Мы должны быть сильными, мы сила, мы сильные. Сильный это тот, кто может уничтожить кого-либо. Вот в чем сила, брат. Поэтому, когда я говорю, что мы вместе сила, я имею в виду, что мы должны создать такую организацию, которая сможет уничтожать врагов. Чтобы уничтожать врагов, н у ж н а сила, оружие, настоящее оружие. Ты пойми, когда-то оружием считалась деревянная палка с острым наконечником, но разве деревянная палка сравнится с винтовкой? Отныне человек с копьем утратил свою силу, а когда придумали артиллерию и авиацию, то и человек с винтовкой утратил свою силу. А когда придумали ядерное оружие, то артиллерия и авиация превратилась в ненужный клам. Сила у того, у кого настоящее оружие. Если у нас будет настоящее оружие, то только один факт обладания такого оружия заставит уважать нас. Это не какая-нибудь сеть проповедников, которые вербуют шахидов для терактов. Таких быстро ловят и совсем не боятся. Даже если не понимают, то урона от них немного. Ну, погибнут 10, 50, максимум 100 рабов фараона. Не страшно, бабы еще нарожают. Оружие массового поражения – это уже совсем другое дело. Число жертв составит от тысячи до миллионов. Когда идет счет на такие суммы, то можно быть уверенным, что будут уничтожены не только рабы, но и слуги фараона вместе с их семьями. Это означает, что силы ь н мира всего уже д о с я г а е м ы Они будут жить и бояться. Все теракты, какие мы знаем, направлены на обычных рабов. Взрывают бомбы в местах массового скопления народа, метро, площади, транспорт. Бомбы всегда взрывают там, где нет слуг фараона. гибнут обычные рабы. Я даже скажу тебе больше: фараону нравится, когда взрываются бомбы и гибнут рабы, потому что рабы начинают бояться, а страх — это главный рычаг управления массами. Только настало время пугать нам их, а не им нас. Мы не будем взрывать бомбы. Мы можем сделать так, чтобы опасные споры попали в водопровод или распылим тонны хлора на Манхеттене. Вариантов много. При этом наша цель не убить как можно больше людей. Это истинный грех. Наша цель демонстрации силы. м ы должны доказать свою силу, чтобы с нами могли разговаривать на равных. Например, ты хочешь поговорить с президентом США. Есть у тебя парочка идей по поводу того, как улучшить жизнь американцев, но ты ведь никогда с ним не поговоришь. Ты знаешь, где он живет, где работает. Ну, тебя даже на порог к нему не пустят. И это логично. Кто ты, а кто он? ты всего лишь обычный раб, с которым обычные люди дел вести не могут. Ты должен совершить исход из рабства и сделать себя равноправным собеседником, а это возможно сделать только лишь путем насилия. И не сомневайся, те люди, что сейчас на вершине пирамиды заняли свое место лишь только потому, что при помощи насилия уничтожили всех своих врагов. Они и сейчас не перестают применять насилие каждый день и каждый час в отношении тех. Кто может хотя бы отдаленно покуситься на их место в системе управления? Представь, как во дворе играют мальчики. Они разбились на компании. Есть компания старших пацанов. Они сильные, потому что и много лет, и они физически развиты. А есть компания ребят помладше. И вдруг один из младших подходит компании старших и заявляет: «Хочу играть ваши игры». А т е только посмеялись над ним, пошутили, унизили и послали куда подальше. На другой день этот паренек идет из школы, к нему подходит один особо задиристый из старших и говорит: "Выворачивай карманы". Тот не стал карманы выворачивать и о г р е б тумаков. После этого случая паренек решил носить с собой нож за поясом, а когда на следующий день история повторилась, он достал нож и ударил старшего парня в ногу. Тем мальчиком был я. Меня сильно з а у в а ж а л и после этого случая. Я доказал, что со мной стоит разговаривать на равных. Больше меня уже никогда не гнали, когда я подходил к старшим. Я сам стал старшим, хотя не дотягивал по возрасту и совсем не обладал физическими качествами, какие были у них. м о ё главное качество было в том, что я не боюсь пустить в ход оружие. Все вокруг это знали и предпочитали со мной не связываться. Этому меня научила жизнь. А оружие – это сила. Будет у нас оружие, будет уважение к нам, будет разговор как с равными. Только так мы сможем отстаивать свои понятия и жить по ним. Мы не станем применять оружие первыми. Мы не беспредельщики. Но если по отношению к нам применят насилие за наши интересы, то мы имеем полное право на ответное насилие. И цели наши не в убийствах людей, а демонстрации силы. Главное показать фараону, что мы не боимся и настроены серьезно. Когда-то я ударил своего обидчика ножом в ногу, хотя мог ударить его прямо в сердце. Но если бы он меня не понял и продолжил угнетать снова и снова, мне бы пришлось проткнуть его поганое сердце. Но слава богу, мне не пришлось делать этого. Ты, наверное, помнишь, как Моисею пришлось убить египтянина, который избивал евреев. Тот библейский рассказ сильно подействовал на меня, и я понял, что Бог учит нас бороться за свою свободу и за свободу своих близких. Я на все согласен, бил. т в о и р е ч и с п р а в е д л и в ы но я не пойму, чем я могу вам помочь. Я начал разговор с того, что единица это ноль. На данный момент мы все еще ноль, но мне поручена эта миссия пророком Господа. Я только в начале пути и набираю единомышленников. о б щ а я с ь с тобой в чате, я понял, что ты именно тот человек, которого я ищу. У тебя нет близких. Ты и д е й н о схож с нашим мировоззрением. Ты веришь в Бога, а самое главное, ты не боишься умереть. А это, знаешь ли, необычная а й редкость. Хочешь сказать, что нас только двое и мы должны создать оружие массового поражения? Если не считать пастора Келли, то да, настолько двое. Но будут и другие. Мы работаем над этим. Кто такой Келли? О, засмеялся Билл. Ты не в курсе. Тот парень, что на роликах в интернете говорит от имени пророка, он просто один из братьев. Он не пророк, а всего лишь играет роль пророка. Его зовут Гарри, но настоящий голос Бога не он, а пастор Келли. Это очень сильная личность. Я обязательно познакомлю тебя с ним. Как мы создадим оружие, о котором ты говоришь? У нас есть несколько идей по этому поводу, но они не идеальны. Пример: можно раскопать скотомогильники и раздобыть споры сибирской язвы, ящера, другой заразы. А можно организовать промышленное предприятие по отбеливанию ткани или бумажной массы и официально закупить химические ингредиенты, из которых можно создать химическое оружие. На первом этапе нам нужен сбор информации и поиск специалистов. Я слаб, Билли. Мой организм борется со смертью и потихоньку проигрывает. Боюсь, что от меня будет мало толку. Ты не прав, Этан. Например, мы можем зарегистрировать на тебя фирмы, которые будут закупать химикаты, а когда ты умрёшь, то я стану тобой. Как это? Так, о том, что ты умер, никто не узнает. Когда твои силы иссякнут, то наша община организует уход за тобой. За тобой присмотрят, ты будешь не один в р о к о в о й час. Мы дадим тебе все необходимое, а когда твоя жизнь отойдет Господу, то мы похороним тебя на своей земле. Мы не признаем власть фараона, поэтому не бежим отчитываться ему о том, что кто-то из нас умер, либо вступил в брак или родил ребенка. Мы не считаем нужным это делать, поэтому после твоей кончины я возьму твои документы и просто стану тобой. Значит, вам от меня нужна только моя личность, раздосадовано произнес Этан. Вместо настоящего дела я буду заниматься непонятно чем. Ты будешь строить будущее нашей идеи. Ты будешь первым из основателей. Твое имя, возможно, останется в истории, если у нас все получится. Не нужно делать поспешные выводы. Тебе предстоит серьезная работа. Мы дадим тебе деньги. Ты будешь играть роль делового человека. Снимешь офис, откроешь фирму, наймешь штат работников, запустишь технологический процесс, будешь заключать сделки. Словом, ты создашь настоящую базу по производству химического оружия под прикрытием мирного производства. Представь, что ты агент, работающий в тылу врага. Я уверяю тебя, последние годы жизни будут для тебя самыми яркими и счастливыми. Гарусное лицо Этона впервые за все время общения изобразило позитивную гримасу. Он слегка улыбнулся. Видимо, слова Била оказали свое воздействие, и он посмотрел на эту ситуацию под другим углом. Почему ты доверяешь мне? Ведь я могу пойти в полицию и все рассказать. Бил рассмеялся. Я очень хорошо разбираюсь в людях. У меня есть чувство, и оно меня никогда не подводит. А в тебе я чувствую своего человека. Я полностью уверен насчет тебя. Хорошо, я согласен, но я хочу видеть настоящего пророка, пастора. э д в н забыл имя, оно крутилось у него на языке, но вспомнить у него не получалось. Келли напомнил ему б и л л и Пастор Келли, я хочу его видеть, прежде чем начать работу. Я должен убедиться, что все серьезно. Конечно, Эдвин. Сам хотел предложить тебе это. Поехали. Он Посвятит тебя в братство, и мы еще все детально обсудим все вместе. Поехали. У тебя есть мобильный телефон? Да. Оставь его дома. Не нужно, чтобы большой брат видел, что ты был на ранчо. Наша встреча будет инкогнито. Хорошо. А тем временем они дошли до пирамиды Мемфиса. На улице уже смеркалось, поэтому пирамида сияла лучами подсветки. Высота ее составляла почти 100 метров, а ширина основания 180 м метров. Пирамиду построили в 1991 году. Изначально она использовалась как арена для баскетбольной команды. Ныне в ней находится торговый центр с смотровой площадкой для туристов. Теперь пирамида стала храмом потребления, а для кого-то символом фараоновой власти, той самой власти, от которой бежали угнетенные европейцы в земли обетованной Америки, в земли, где они собирались жить по принципам свободы, равенства и братства. Но в итоге все закончилось пирамидой, на которую сейчас грустно взирали Билл и э т о н Билл привез э т о н а на ранчо, но не повел в здание Биг-Корнлхаус, а без лишних глаз провел в дом Корнеля. Пастор тепло встретил нового члена братства. Они долго разговаривали и обо всем договорились. Со следующей недели э т о н у предстояло изменить свою жизнь и заняться интересным делом. Езжай к себе домой, э т о н давал ему напутствие Билл. Скоро к тебе приедет мой человек. Кто это будет, я пока не знаю. Я еще не решил, кто им будет. Этот человек привезет тебе кэш и останется с тобой, чтобы присматриваться тобой. Присматривать? Да у нас так заведено, что у каждого вступившего должен быть близкий брат. Это такой человек, который будет с тобой всегда рядом. Не подумай только, что мы тебе не доверяем. Мы делаем это для того, чтобы человек не чувствовал себя одиноким. Даже у меня есть такой близкий брат. Мы живем с ним в тесной комнатке и делимся друг с другом самым сокровенным. А в твоем случае вдвойне необходимо, чтобы с тобой рядом был близкий человек. Ты умираешь, тебе в любой момент может потребоваться помощь и поддержка. Келли и Брук провели день б е с е д а х до позднего вечера. Разобрав вопросы религиозные, они перешли к обсуждению условий сотрудничества. Я понимаю, что у вас существует иерархия, поэтому я хочу быть на самом верху, сказал Брук. Я уже не молод, я многого добился в этой жизни, знаю, как все устроено, и самое главное, я готов вкладывать в общее дело ресурсы, поэтому прежде чем давать какие-либо клятвы, я хочу услышать от вас, что меня посвятят в самые секретные тайны вашего братства, я займу соответствующее положение. Да, у нас есть иерархия, но только лишь потому, что общество наше противостоит фараону, можно сказать, что мы на войне. Поэтому нам никак не обойтись без иерархии. Но когда мы одержим победу и у с т а н о в и м царство Божье на земле, то в обществе нашем наступит нерушимое равенство. Я хорошо чувствую людей, Джозеф. Многие из них не годятся для противостояния. В них нет стального стержня внутри. Такие люди не созданы для войны. Им трудно встать на путь. Воинов, например, наш любимчик Гарри лицо нашего движения. Он положительный, упертый парень, трудолюбивый и упрямый. Но при всех его хороших качествах он не воин, поэтому я даже не стремлюсь посвящать его войны. Он хорошо играет роль Иисуса, сказал Брук. Да, он излучает д о б р о и любовь, так задумано, потому что если он будет излучать ненависть и воинственность, то нас сразу же прикроют. Гарри занимает именно свое место. Нам не нужен г а р и в о и н но я смотрю на тебя, Джозеф, и вижу в тебе настоящего воина. Поэтому ты как воин займешь самое высокое положение в нашем братстве. Кто такие воины? Это братья, готовые умереть за понятие. Помнишь, я тебе рассказывал про мусульман, говоря, что это не религиозное понятие, а состояние души. Да, в христианстве это крестоносцы, в исламе шахиды, в Японии самурай. Скорее камикадзе, чем самурай, засмеялся Кели. В общем, ты суть понял, разбираешься. Вот только ты уверен, что ты готов умереть за понятие? Я готов умереть за понятие во имя всевышнего Бога нашего Саваоф. а Примечание автора Саваоф — это один из титулов Бога Яхве, означающий Бог войны. Конец примечания. Хорошо, вот текст клятвы. Келли открыл сумку планшет и достал из нее лист с текстом и передал Бруку. Знакомься, почитай, а я позову свидетелей и п о д у м а й еще раз, еще не поздно отказаться. Келли вышел из домика через некоторое время вернулся в компании Корнелия пятерых мужей братства. Господа, начал Келли, мы собрались сегодня здесь, чтобы принять в наши ряды нового брата. Выслушаем его клятву и засвидетельствуем ее на нашем кругу. У кого-нибудь есть возражения по поводу данной кандидатуры? Нет, ответили братья. Подойди к окну, Джозеф, чтобы мы хорошо видели твое лицо и начинай громко читать текст клятвы. Брук сделал, как ему велели, расправил лист бумаги, выпрямил спину и начал читать. Я, Джозеф Брук, сейчас заявляю и клянусь в присутствии всемогущего Бога, что буду помогать всем или кому-либо из представителей нашего божьего братства в любом месте, где бы я ни находился, стоять на их стороне, советовать и делать все возможное, чтобы истребить всех сторонников фараона, языческих лидеров и членов языческих организаций законным или другим способом и разрушать всякую власть, на которую они претендуют. Далее я обещаю, что не хочу иметь никакого собственного мнения или собственного желания или какого-то духовного сомнения, но готов подчиняться каждому отдельному приказу. Я безропотно пойду в любую часть земли и буду покорен во всем. Кроме того, я обещаю при каждой удобной возможности объявлять открыто или тайно безжалостную войну против л о г о в о ф а р а о н а и приверженцев солнца. Как мне это приказано с целью вырывать их с корнем и сметать с лица земли, и я не буду обращать внимания ни на возраст, ни на еще какие-то другие обстоятельства. Я буду их вешать, сжечь, опустошать, кипятить, обезглавливать, душить, травить ядом и закапывать жемьем, распарывать животы женщинам и разбивать головы их детей о стену, чтобы только навсегда истребить их проклятую кровь. И если я не смогу убивать их открыто, то буду делать это. отравленным кубком, удавкой, кинжалом или свинцовой пулей невзирая на почтенность, положение, звание или авторитет этих людей. Я буду действовать всегда таким образом, как и когда мне будет приказано главой или советом братства святой веры общества Новый исход. Я отказываюсь и отрекаюсь от какой бы то ни было верности и обязательств по отношению к любому языческому королю, князю или государству называемому протестантским или либеральным. равно как и от подчинения каким бы то ни было законам должностным лицам и языческому духовенству. Я обязуюсь пойти в любую сторону свет, а к куда бы я ни был послан, будь то в замерзшие земли Севера или в обжигающие пески африканской пустыни, или в джунгли Индии, или в центры цивилизации Европы, или в дикие прерии Америки, без ропота и ворчания, и буду покорным всему, что будет сообщено мне. Я далее провозглашаю клянусь, что я буду, когда тому представится возможность, начинать вести войну тайную или явную или против всех язычников, духовенств и либералов, как мне будет приказано с целью искоренения и истребления их с лица земли, и что я не пощажу ни единого вне зависимости от пола, возраста и состояния. Я обещаю, что буду вешать, убивать, варить, з а ж и в о с д и р а т ь кожу, удавливать и закапывать живьем в с е х берских солнцепоклонников, спарывать их животы ч е р е в а их жены разбивать черепа их младенцев об с т е н ы с целью навсегда уничтожить их отвратительную расу. И когда это невозможно будет исполнить в о т к р ы т у ю я буду использовать отравленную чашу удавки, сталь кинжал или свинцовую пулю, невзирая на честь, чин, достоинство или в л а с т н ы е полномочия этого лица или лиц. какими бы ни были условия их жизни, общественными, ли, частными, ли потому что я в любой момент могу быть послан сделать это главой или советом братства святой веры общества Новый скот. Подтверждение своей клятвы я посвящаю ей мою жизнь, мою душу и мои телесные силы, и вот этим кинжалом, который я сейчас получаю, я подписываю моё имя, написанное моей собственной кровью. качестве свидетеля. И если я окажусь лжецом или слабым в моей решимости, то пусть мои братья и соратники по воинству Божьему отрубят мои руки и мои ноги и перережут мне горло от уха до уха и вспорят мне живот и насыплют в него горячий серый и п р и м е н я т ко мне все наказания, какие только в о з м о ж н ы на земле. И пусть мою душу вечно пытают ч е р т и в вечном аду. д ж о з е ф закончил. Двое братьев подошли к нему. Один взял его руку и засучив рукава, другой достал из внутреннего кармана тонкий нож и сделал небольшой надрез в области запястья. Нужно отдать должное, руку он с достоинством выдержал кровопускание. Кровь тонкой струйкой сочилась из раны в хрустальную чашу. Когда чаша наполнилась, ему узажали рану и вручили нож. Вот и все, Джозеф. Теперь ты один из нас. Ты отдал нам свою кровь. В книге Бытия Бог говорит, что душа живой твари находится в крови, поэтому отдал кровь, отдал душу. Теперь твоя душа принадлежит не Богу, она принадлежит этому братству. Когда я умру или погибну, вы отдадите мою душу Богу? А это будет зависеть от того, как ты умрешь, погибнешь смертью храбрых. Выльем твою кровь на землю и душа отправится к Богу. Люди честные, под Богом ходим, закон Божий соблюдаем, поэтому можешь не сомневаться, что все будет сделано по закону. А где хранятся кубки с кровью? – спросил Брук. Кубок для антуража. Сейчас твою кровь перельют в цилиндр, подпишут и положат в морозильный ларь. Ларь находится в доме Корнеля. Нужно будет построить специальное помещение, – сказал улыбаясь к о р н е л ь каменную башню, а то мне порой не по себе хранить в своем доме души людей. н а Зовем ее башня невольников, сказал один из братьев. А тебя сделаем ее хранителем, великий хранитель душ, засмеялся Келли. Ладно, хватит фантазировать. Будет день, будет пища. Братья в веселом расположении вышли из домика, и Келли снова остался один на один с бруком. Теперь я хочу знать, какие у вас проекты. Чем в данный момент занимается братство? Возможно, я разочарую тебя, Джозеф, но проекты наши на данный момент совсем не соответствуют настрою той клятвы, которую ты только что произнес. Никого мы еще не убили, никого не пытали, а проекты наши вполне себе скромные. Нам нужно до зимы построить дома для семейных братьев, построить кухню и трапезную. Также мы хотим выкупить несколько акров земли у соседнего фермера, закупить еще скота и открыть на следующий год мясные лавки в окрестных городах, где планируем сбывать свою продукцию. Что-то не похоже, что вы собираетесь отправиться жить в океан. Похоже, что вы хотите основательно привязаться к земле, на земле фараона. Во всяком случае, таковы наши цели. У нас нет пока на Океанский проект денег, но вот Бог послал нам тебя, и теперь мы начнем работать в этом направлении. На счет денег я думал, что подобный брук осекся, но от Кели невозможно ничего утаить. Он догадался, что он хотел сказать. Секты, ты хотел сказать секты, не с т е с н я й с я Секта вовсе неплохое слово. Секта означает учение. Подобные секты, продолжил Брук, я думал, они финансово процветают. Деструктивные секты, может быть, процветают, только наша коммуна живет по закону Бога, следовательно, здесь нет и не может быть обмана, какой есть в тех сектах, про которые ты упомянул. Я бы мог построить здесь прибежище для всех желающих, заставить людей отдать все имущество, посадить всех на государственные пособия, которые они отдавали бы мне, а взамен давал им воду и рис. Чтобы не с голоду не подохли, но эти секты не от Бога, а мы от Бога, поэтому так не делаем. Я не принимаю в братство всех подряд. Теперь мы очень серьезно присматриваемся к каждой кандидатуре. Человек сам должен прийти к пониманию происходящего. Мы даем только подсказки. Человек понимает и осознает, что находится в рабстве и хочет с этим положением дел бороться. Если я вижу, что человек стремится к исходу, то я приму его. а б р а т ь под свое крыло всех подряд я не намерен. Даже если они будут нести золотые яйца каждый день, а в душе о ставаться рабами, то грош цена таким людям. На что живут люди в вашей общине? Теперь нужно говорить не в вашей общине, а в нашей. Прошу прощения, Филипп, не могу еще привыкнуть. В основном люди живут на пособие плюс мелкий заработок от фермы или из сети накопления, пожертвования. У кого-то есть свой бизнес, на жизнь нам х в а т а е т даже кое-что остается сверху и мы можем расшириться. Значит, вы берете деньги фараона? Удивился брук. Деньги Джозеф это серебро и золото, а та зеленая бумага, которую дает фараон, это просто зеленая бумага. Но на эту зеленую бумагу можно купить товары, в том числе золото и серебро. Верно, но все же это не делает бумагу деньгами. Золото и серебро – это настоящие деньги, неподверженные инфляции. Ты возьми график золота и доллара. Посмотри на динамику за последние сто лет. Что ты там увидишь? То, что золото из года в год дорожает. Нет, ты не прав, не золото дорожает, а зеленая бумага из года в год обесценивается, а золото, как стояло на одном месте, так и стоит. Ладно, хорошо, я совсем о другом говорю. Разве брать у фараона по понятиям? Не по понятиям платить фараону налоги или иными словами дань собираемую с холопов, так как свободные люди никому кроме Бога ничего не должны. А если можно взять, что по праву твое, то почему бы не взять? Почему твое, если деньги фараона? Потому что Бог разрешил держать в рабстве людей не больше семи лет. Через семь лет долги прощаются, а мы все были в рабстве более семи лет и налоги, дань платили ему исправно, даже если кто-то не платил, то неважно. Главное, что больше семи лет держать в рабстве запрещено, и фараон это прекрасно знает. А еще я тебе скажу важную вещь: мы на войне, Джозеф, и клятва, которую ты нам дал, ясно говорит. Об этом отныне мы братья и принадлежим братству, а потом только Богу на войне законы Божьи приостанавливаются. Бог говорит не убей, но как же мы будем бороться с врагами, если не будем убивать их? Вспомни, как истреблял врагов народ Израиля в е д о м ы й Моисеем. Бог говорит не лги, но на войне все средства хороши, поэтому мы будем лгать и всеми методами вредить власти язычников. Келли сделал паузу и сказал. Скажи м н е Джозеф, фараон потерпит убыток, выплачивая пособие? Да. Фараон потерпит убыток, если люди не будут работать? Да, он не получит налогов. Верно. Тогда каких же ты понятия говоришь, если мы делаем убыток фараону? Наоборот, все по п о н я т и я м И что? Неужели этих денег хватает на жизнь? Пособия разные бывают. Ты, наверное, заметил, что у нас здесь много детей и беременных женщин. Да, за каждого ребенка п а р а о н платит полторы тысячи в месяц. У нас есть семьи, в которых восемь детей, а эта семья получает двенадцать тысяч в месяц. Это сто сорок четыре тысячи в год и без налогов, и это только одно пособие. А есть еще другие. Спасибо демократам, улыбнулся б р у т н е х и л о Да, таких методов очень много, и они легальные. А сколько есть еще нелегальных способов? Их очень много. Но мы стараемся не попадать под п о д о з р е н и е полиции. Если грамотно подойти к делу, то можно выстроить систему так, что живи и радуйся, не думай о хлебе насущном, расти детей, думая о себе, о своем развитии. У человека самое ценное в жизни это время, которое неминуемо когда-нибудь прервется, поэтому тратить это время нужно на себя, а не в угоду фараона. Первым делом. Я учу людей не думать о хлебе, не думать о работе, со с р е д о точиться на себе, полюбить себя в первую очередь, потому что невозможно любить других, если не любишь себя. А что у вас за комната с компьютерами, где много народу? Чем они занимаются? Мы называем ту комнату колл-центр. Там наши ребята работают с людьми, для которых мы не безразличны, а таких немало. Мы активно продвигаем наше учение, продвигаем мою книгу через интернет, снимаем профессиональные ролики. Через эти ролики мы находим нужных людей. Например, мы таким образом нашли тебя. Да, первое знакомство с вами произошло через YouTube. А в чем конкретно заключается задача ребят из колл-центра? Видишь ли, мы не можем взять всех в кому, м поэтому мы держим людей в чатах. Ты слышала такой тенденции, как виртуальная дружба? Нет. Люди перестали выходить на улицу, знакомиться в реальной жизни, даже дружба, какой она была, когда-то перестала существовать. Все ушло в сеть. Каждый человек сталкивается с кризисом общения. Человек – это живая душа. У человека есть мысли, эмоции, и эта энергия копится и не может выплеснуться в нужной мере. Людям не хватает общения. Люди научились дружить в сети. Люди ищут тематические чаты и там общаются, поэтому мы даем людям такие чаты и контролируем их. Там же собираем на людей информацию, выявляем тех, кто нам подходит, а кто нет. Те, кто нам подходит, перенаправляем в другие чаты и с ними работаем, даем литературу, даем советы. Если нужно будет призвать в братство новых членов, то мы легко это сможем сделать, так как уже знаем, кто готов занять место в братстве. А как именно происходит направление в чаты? Под роликами в YouTube есть приглашение в чат в виде ссылки. Как только в чат добавляется 500 человек, то мы меняем ссылку на новый чат. Так постоянно меняются ссылки и количество чатов растет. Конечно, в процессе 90% людей покидают чат, и мы перегруппировываем его с другим чатом. Происходит постоянная ротация. Но для чего все эти люди? Неужели вы реально собираетесь воевать? Воевать мы действительно собираемся, но воевать будут в о й н ы но таких по пальцам перечесть. Основная масса это неофиты, которые понимают, что происходит, но в качестве бойцов от них толку будет мало. Для таких как они у нас другие планы. Какие? Мы хотим создать как бы государство в государстве, вернее не государство создать. Государство это по части фараона, я имею в виду создать экономическую структуру, действующую внутри государства. Как это? Вот смотри, представь, что мы собрали 10% процентов единомышленников от всего населения США. Это ведь огромная сила. Мы можем построить свои магазины и покупать товары только в своих магазинах, где будут цены ниже, чем в других магазинах. Как это? А мы не будем платить налоги. Как можно не платить налоги? Так мы будем действовать теми же методами, что действует фараон. Помнишь, что я говорил, что есть страна США, то есть юридическое лицо под названием США. Да. Так вот, мы создадим свое юридическое лицо, общество с ограниченной ответственностью, в котором все члены – это товарищи на вере. Приходит такой товарищ в магазин, которым владеет другой товарищ, и обменивают сотую миллиграммы золота на буханку хлеба. В результате этого обмена произошла сделка не подконтрольная фараону, так как сделка произошла внутри юридического лица, следовательно, ни о каких налогах не может идти речь. А если в магазин зайдет не член товарищества, тогда пускай покупает с учетом налога государства США, но ты смотри дальше, Джозеф, этот человек наверняка возмутится. Почему это один человек покупает дешевле, а ему приходится покупать дороже? И тогда продавец ему скажет. Вступай в наше товарищество, дружище, и будет тебе счастье в в и д е дешевых товаров. Человек, конечно, полистится на халяву и захочет вступить в товарищество, но мы ему скажем, что всякий с б р о д в свои круги не пускаем, поэтому будь любезен о знакомься с нашей книжечкой, в которой говорится про исход из рабства. А после того, как ознакомишься, принеси клятву, что будешь иметь п о н я т и е те самые понятия, в которых говорится, как быть настоящим человеком, а не скотом. Золото неудобно в обращении. Это верно, но это не проблема. Обменял человек зеленую бумагу на золото, положил это золото в хранилище общины. Смотрящий за золотом выдал бумагу, такую же зеленую, только обеспеченную золотом. Потом этот же смотрящий за золотом обменяет эту бумагу на настоящее золото. Ну да, прямо как в б ы л ы е времена, сказал Брук. Только бумага уже не нужна, это можно заменить и блокчейном. с ж в двадцать первом веке живём. Абсолютно с тобой согласен. Планы у вас, значит, грандиозные, как я посмотрю. Я не жалею, что присоединился к вам. Надеюсь, мы сможем приступить от слов к делу. Безусловно, с нами бог. Ночью на ранчо к о р н е л я п р и л е т е л вертолёт. Брук распрощался с братьями и улетел. По пути в Нью-Йорк он достал красный смартфон и сделал звонок. Алло. Мне нужна срочная встреча.